Глава 31. Гайдер. Апрель 2033 года. База-лимит. Лабораторные помещения. Дэниэл вышел в общий коридор и быстрым шагом нагнал Микаэля. Тот стоял на углу, о чем-то беседуя с уже хорошо знакомым Даску пареньком, который помогал им с погружением. Генри, кажется. «Так вот, сейчас у нас уже г минимум пяти человек в посмертии». «Давай попробуем наложить их друг на друга, чтобы взглянуть на динамику отклонений при разных стадиях. Пробуждений, перемещений и возвращений. Добавь туда параметры возраста, веса, медицинские данные и погоняй модель несколько раз». «Да, конечно. Привет, Даниэль. улыбнулся Генри ему. «Пожалуйста, называй меня Дэн». Он приветственно поднял руку. «Я еще не настолько старый, окей?» «Не старый и к тому же не бесполезный», — перефразировал Гайдер, очевидно, какого-то персонажа кинофильма. Они рассмеялись. «Ну что, попробуешь?» — обратился он к Генри. «Сейчас займусь. Но мне кажется, нам надо добавить туда и нарративные повествования уже побывавших там агентов, их собственное восприятие, реакцию на события, происходившие с ними. Особенно с учетом временного фактора. Это улучшит объяснительный потенциал модели. Как думаете, это возможно?» «Идея...» б... «Правильно. Но тогда нам надо несколько сеансов проводить в стиле психотерапии. Это должны быть максимально детальные и откровенные выкладки. А я не знаю, как их выудить, скажем, из Аша. Двух других наших парней, я думаю, смогу организовать нам в помощь». Микаэль почесал затылок, посмотрел на Дэна. «Ты не хочешь выступить в качестве первого интервьюируемого у потенциального нобелевского лауреата?» Он показал большим пальцем на Генри, от чего у последнего покраснели щеки. «Я не вижу проблем, давай попробуем. Только позднее, когда уладим несколько важных дел. Верно?» «Все так, договорились», — кивнул Гайдры и поспешил спровадить юного ассистента. «Генри, ступай, я зайду попозже». «Ну?» — повернулся он к Дэну и подмигнул. «Ты, вероятно, хотел узнать у меня, где здесь столовая?» Тут Даск осознал, что у него во рту действительно не было ни крошки с момента пробуждения. Живот живо отреагировал на прозвучавшее предложение, скорее даже агрессивно. Продолжающееся уже несколько часов нервное напряжение отступило, предоставив сцену для пробудившегося безудержного аппетита. «Читаешь мысли? Отличная идея». Они двинулись по коридору. Пару минут спустя Дэниел первым нарушил молчание. «Кажется, Генри славный малый». «Он молодец. Я давно знаком с его родителями. Они нейробиологи, известные ученые. Парнишка толковый, весь в них. Хоть он здесь недолго, но я, кажется, привязался к нему. По крайней мере, не раздражает так сильно, как остальные яйцеголовые». Гайдер улыбнулся себе под нос. Дэн согласно хмыкнул. Доктор продолжил. «Скоро мы начнем подготовку к твоему новому прыжку, к тому человеку, который... Ты понял». Поэтому, если путешествие к Джиму вызвало у тебя какие-то вопросы, сейчас самое время. Сразу скажу, ты достаточно хорошо перенёс первый прыжок. Мы не зафиксировали у тебя сильные колебания в области коры головного мозга. Словно он узнал это состояние и ответил на него буддийским спокойствием. Имеешь в виду, он вспомнил тот случай, когда я поступил в госпиталь? Десятиминутная клиническая смерть? Определённо. Судя по медкарте, ты был в глубочайшей отключке но потом вернулся. Ты не мог не видеть посмертие. Очевидно, оно отпечаталось в твоем бессознательном и всплыло при погружении к Джиму. Он поправил очки. «Хм, а ты точно не помнишь, были ли у тебя с тех пор некие образы или картинки воспоминаний, пусть даже отрывочные и лишенные смысла? Великие ученые, вроде Фрейда, полагали, что бессознательное проявляется минимум через три канала — сны, психические расстройства и творческие озарения». Может, у тебя хотя бы были необычно детальные сновидения? — Не было, — соврал Дэн. За последние дни у него точно был один сон, запомнившийся кристально ясно, который он регулярно прокручивал в голове. Тогда ему показалось, что он буквально пережил наяву эту трагедию заново. Помнил, как тело физически ощутило удар машин, как ремень безопасности чуть не разрезал грудь надвое. Вспомнил звук бьющегося стекла и крик мамы. Нет, он был не готов поделиться этим с другими. «Это несколько странно. Впрочем, неисповедимый пути нашего мозга», — переначал старую библейскую присказку Док. К этому моменту они добрались до столовой, небольшого помещения, поделенного пополам. С одной стороны стояли длинные металлические столы, прикрученные к полу, за которыми могло поместиться с десяток человек сразу — На другом краю распределились отдельные столики с одним-двумя стульями, крепящимися к полу посредством сильных магнитов, а потому дающих возможность свободно перемещать их по залу. «Пойдем за тот дальний. Там мой любимый уголок мизантропа», — указал Гайдер. «А вон там условный пищевой отсек. Один из участков стены был примерно на метр углублен в стену и переоборудован в подобие открытой кухни, модель которой была довольно распространена для корпоративных офисов годы назад. К нему прилегало несколько здоровенных холодильников и кофемашин, а окружали их раковина, ряд микроволновок, посудомойка и другие кухонные принадлежности. «Мы повара Мишлену себя не держим, слишком дорого. Кроме того, он сразу бы стал требовать свежие оливки, багеты и прочую хрень. Нам лишняя суета и усложнение логистики ни к чему», пояснил он, доставая из первого попавшегося холодильника еду быстрого приготовления. «Но у нас тут есть все, что душе угодно. Вернее, что можно безопасно доставить из ближайшего супермаркета. Главное – быстрота и простота в приготовлении. Хотя порой есть и что-то полезное». Они взяли по азиатской лапше и сели за столик. «Микаэль, меня беспокоит вот что. Когда мы встретились с Джимом, – начал Дэн. – Он стал стрелять в нас. Потом объяснил, что до нас к нему прыгали другие чужаки, враги, которых пришлось убить». «Я могу легко допустить, что это правда. Человек был загнан, как волк, на облаве и сломался. И все же он не мог не узнать Аша, правильно ведь? И потом он сказал, что прекрасно видел нас в прицел, но не мог остановиться. Просто хотел убить и не спрашивать, кто мы и зачем пришли. Может ли пребывание там сводить человека с ума настолько, что он готов без разбора убивать своих друзей?» Гайдер задумался. Открыл бутылку. Хотел было плеснуть в стакан воды, но остановил руку, будто программа, выполняющая это действие, зависла. Вопрос понятен и, без сомнения, важен. Ашу и другим приходилось сталкиваться с этим. Вот как я тебе это объясню. Надеюсь, поймешь. Он поставил пустой стеклянный стакан в центр стола. «Давай...» «Представим, что стакан — это ты, а серый стол вокруг — территория посмерти. Оно же серое по цвету, так?» Дэн кивнул. «Ну вот, видишь, как совпало. Итак, ты умер и по попал сюда, как островитянин на клочке земли в неизвестном океане. Твое сознание дефрагментировалось вместе со смертью мозга, оно рассыпалось на осколки. Как я говорил ранее, со временем оно начинает восстанавливаться». Гайдер начал наливать прозрачную жидкость в стакан. Чашка разбилась, но постепенно склеивается, а потом и наполняется водой. Какие воспоминания приходят первыми? Сперва те, что оставались у тебя в сознании в самые последние минуты и секунды. Самые яркие, о которых ты имел непосредственный чувственный опыт. Например, ты шел по улице и попал под колеса автомобиля. После смерти ты будешь первым делом помнить эти мгновения. Скажем, шум автомобиля, вскрик, удар, боль от бампера. Дальше довольно быстро начнется чуть более глубокая достройка твоего окружения. Вернутся дома вокруг, марка машины, очертания улицы, предметы. Едва ли ты мог это вспомнить сразу. Строительный материал возьмется за предсознание. Будем считать это оперативной по памятью. Это твои мысли, переживания и воспоминания, которые как бы не совсем осознаются в данный момент, но и не находятся в бессознательном. Ну, например, идя по улице с мороженым, ты далеко не всегда вглядываешься в окружающий пейзаж или людей вокруг, задумываясь об их истинном смысле. Но глаза и уши фиксируют детали. Или дата рождения твоего родственника. Слёту ты её не назовёшь, так как не используешь каждый день. Но после небольших размышлений она всплывёт в голове. И вот эта информация начинает появляться, делая картинку более живой, глубокой, насыщенной. В голове у Дена щёлкнула мысль. То есть, если я понял, мы можем вернуться к Джиму снова через неделю или месяц и увидеть более детализированную территорию. Больше леса, больше местности, звуки. Со звуками не так все просто, но да, ты верно уловил. Мы не в состоянии, как мне видится, даже с годами в посмертии выстроить города со всей их сложностью. Но придать реализма определенной территории вполне можем. То бишь облагородить наш остров и исследовать местность вокруг, добавить эффектов. Возвращаясь к тому, о чем начинал говорить, методология Зигмунда Фрейда работает и тут. Он уподоблял предсознание цензору, стражу, который досматривает и пропускает в сознание акты из бессознательного. Наши самые темные по помыслы, желания и мотивы. Сознание и его союзник, цензор, стараются проверять, а при возникновении подозрений на их девиантность блокировать и отправлять обратно в пучину бессознательного. «В психоанализе это называется вытеснение. Пока понятно «Угу», — ответил Дэн с набитым лапшой удон ртом. «Ох, как сладок этот звук, чавкающий лапши», — иронично заметил Док. «Ладно, считается, что вытеснение — это активное действие, чтобы убрать из головы наиболее неприятный, доставляющий нам страдания опыт». «Бессознательному это, конечно же, не нравится, и оно обладает достаточной силой, чтобы находить или, в крайнем случае, пробивать себе дорогу и заявляться на тусовку к сознательному. Ты про оговорку по Фрейду слышал?» «И не раз». «Вот это то самое. блицкриг бессознательного в твое сознание». «Ну и завершая ответ на твой вопрос, воспоминания-то мы восстановили, но ведь мы все равно остаемся на острове посреди океана». В смысле, стола. Он-то никуда не делся. Мы открываем для себя все новые земли, но океан от этого не уменьшается. И бессознательное, которое мы понимаем как хранилище темных по помыслов, никуда не девается. Оно всегда с нами, готовое броситься из воды, подобно крокодилу на антилопу. Волны накатывают на пляж острова и вновь отступают. Но они по постоянны. Олицетворением бессознательного является ид. Оно. Это совокупность примитивных влечений, импульсов, полное иррацию, к тому же эгоистичное. Оно агрессивно, хочет доминировать на своей территории и удовлетворять сиюминутные порывы. На этом же уровне находятся первобытные инстинкты, если хочешь. Думаю, теперь ты сам сможешь ответить на свой вопрос. Дэн отставил еду и уже несколько минут слушал внимательно Микаэля. Потом он произнес. «Бессознательное может прорываться в создаваемый нами новый мир по смерти и условно захватывать нас, заставляя действовать нелогично, агрессивно, инстинктивно. И Джим мог быть захвачен Идом, даже не осознавая этого, а потому инстинктивно воспринял нас как врагов на своей территории с первым желанием убить, чтобы снять, так сказать, напряжение». Гайдер приподнял стакан. «Гений! Давай чокнемся за это!» Они чокнулись. Но это все не до конца изученные вещи, тут очень много зыбких мест. Я не исключаю и другую логичную гипотезу о природе аффективного состояния Джима, вызванного действиями чужаков или банальным животным страхом смерти. То есть, думать что он думал о смерти, но вновь увидеть врагов и начать их убивать – это другое. И тем не менее, тебе стоит держать ухо востро. По Посмертники могут действовать очень непредсказуемо и весьма агрессивно, когда ты меньше всего этого ожидаешь осёк». «Спасибо, Микаэль». Они принялись доедать ужин. Гайдер хотел войти в лабораторию, где его ожидал Генри, как вдруг перед ним возникла высокая фигура Аша. Микаэль вздрогнул всем телом, так незаметно он подошёл. Многочисленные помещения базы, словно туннели, испещряли широкие длинные коридоры с весьма неплохим освещением. «Он что, материализовался в пространстве из атомов?» По всей видимости, начальник ждал его. «Микаэль, извини, что отвлекаю, но хочу услышать твои соображения по поводу информации, что мы выяснили от Джима. Сам понимаешь, история из ряда вон выходящая. Как думаешь, такая операция в принципе возможна?» «В этом проекте многое, если не все из ряда вон выходящее», — проговорил доктор. «Я еще раздумываю над услышанным. Надо переварить». Если бы такое м -м, открытие исходило не от Вонг, я бы просто махнул рукой, да еще и посмеялся бы над сказавшим это. Но несколько обстоятельств говорят, что нам надо серьезно это воспринимать. Аж эта женщина способна на многое. Она дьявольски умная и амбициозная. И черт его знает, какую инфраструктуру ей подарил Оливер. Может, за несколько месяцев она и вправду столь быстро продвинулась в этом направлении. Гайдер почесал рукой затылок. «Уже понимаю, что надо было ввести тут жесткие меры, аналогичные для военных объектов. Напичкать вас микрофонами да чипами в стиле шизофренической работы спецслужб, чтобы не упускать ничего. Ну ладно, предположим, это все правда. Если бы тебе поставили задачу во что бы то ни стало научиться вытаскивать людей из посмертия, с чего бы ты начал?» «Так сразу и не скажешь». Если в случае с прыжками туда мы заигрывали с околомистическими сущностями, то тут уже ступаем на тропу древнегреческих мифов. Тонкие материи. «Микаэль, можно посерьезней?» «Прости, прости. Я бы оговорился сперва, что в экспериментах придется травмировать немало народа, жонглировать несколькими сознаниями. Ну, мы, наверное, можем допустить, что в случае негативного исхода в голове подопытного запираются, по сути, два и более сознания — Рукотворное раздвоение личности. Если что-то идет не так и связующая нить между телом и мозгом обрывается, то прыгун застревает в чужом посмертии. Не слабый такой риск. Концептуально идея состоит в том, чтобы как раз оставить там одного пассажира, но забрать другого уже давно ожидающего своего транспорта. Скорее всего, разгадка кроется в специфическом способе подавления сознания того человека, которого мы запускаем в чужое посмертие, так сказать. Подогнать автомобиль, но ключи выдать не ему, а посмертнику. Остается только придумать, как заставить прыгуна отдать ключи новому хозяину. Может быть, обманом? П Подменить один разум другим, чтобы обмануть организм. Думаю, я бы начал двигаться в рассуждениях отсюда, но ты ведь понимаешь, это все догадки. Без данных из Криптекса я даже предполагать ничего не могу. «Понимаю, друг мой». «Но, боюсь, скоро нам придется с этим столкнуться. А времени не так много, поэтому я бы хотел попросить тебя объединить усилия в поиске разгадки с твоим давним коллегой Генрихом Лемоном. Он ведь большой специалист в нейробиологии. Ты помнишь его?» «Спрашиваешь. Конечно. О, не просто специалист. Гуру. Давно мы не виделись. На что ты намекаешь?» «Поезжай к нему сейчас навстречу. Подискутируйте. Найдите мне логичную гипотезу, как можно возвращаться из страны мертвых». Гайдер удивился внезапной команде шефа. Впрочем, минуту поразмыслив, согласился, что он в общем и целом прав. Только Микаэль сможет разговорить профессора, как минимум из соображений их давней дружбы, которые бы стали достойным аргументом даже в вопросах медицинской тайны и этики. «Буду рад с ним повидаться и по поболтать за жизнь». «Но ты хочешь отправить второго по важности человека-лимита, ответственного за медицинскую программу, в другую часть города, в условиях, когда пропадают агенты и ведущие и доктора, а вокруг сплошное предательство». Он театрально поднял руки к потолку. «Да, детка, это именно то, что сейчас нужно. Поеду один, и желательно без оружия». «Успокойся, паникёр ответил Лаш. «Оркус выделит тебе двух ребят, я уже договорился». Использую эту возможность, чтобы обсудить еще один вопрос, а именно состояние Дэна. Меня беспокоит тот инцидент во время прыжка. Я не стал говорить об этом на нашем собрании. Его неадекватное состояние, быстро понял Гайдер. Да, может и неплохо иметь бойца, впадающего в режим берсерка, но мне нужно быть уверенным, что в этом состоянии он не причинит вреда ни себе, ни команде. Особенно команде, подчеркнул он последнее слово. Генрих наблюдал его в госпитале на протяжении месяца. Уверен, делал какие-то записи, а, возможно, и стал свидетелем аналогичных вспышек. Поезжай незамедлительно и узнай у него, какие еще обстоятельства могут пробуждать в нем припадки. Я бы хотел иметь возможность направлять это в нужное русло. Черт, шеф, мы же планировали прыгать к этому уроду, который пытал его. Дэн будет в бешенстве, если увидит, что я его кинул. «Делегируй это своим ребятам, Марго, Уильяму или Отто. Они же имеют опыт. Отложить прыжок на несколько часов мы не можем». Все так же сухо настаивал Аш. «Я коливеру Через час созвонимся, уточнить статус». И он уже развернулся на каблуках, чтобы уйти и бросил через плечо. «И, Микаэль, это не просьба». Гайдер тяжело вздохнул, прислонил руку к двери. Та тихо открылась. «Генри, я сейчас вынужден уехать по срочному делу. Доработай модель и поезжай домой отдыхать. Поговорим завтра. Не забудь напомнить Мишелю, чтобы садился за расшифровку Криптекса». Устало произнес он, поправляя очки, и затем вызвал в кабинет Отто, старшего медицинского врача и своего заместителя. Часть четвертая. Миттельшпиль. Интерлюдия восьмая. Расстановка фигур. Апрель 2033 года. Аэропорт Цюриха. За час до приезда Аша. «А теперь, приятель, будь добр, расскажи, в какие точки ты отправил парней», — произнес с заднего сиденья мужчина, лицо которого из-за падающего наискось луча фонарного столба оставалось в тени. Другой человек, сидящий справа от Максимилиана, слегка повел дулом с глушителем, вежливо призывая его к ответу. Шеф охраны Маслоу устало взглянул на огни взлетной полосы международного аэропорта Цюриха, виднеющиеся на фоне металлического решетчатого забора. Он любил этот аэропорт. Чистый, по-швейцарски комфортный и минималистичный, с традиционным музыкальным сопровождением он всякий раз по прилету добавлял неуловимое ощущение чего-то домашнего – словно приходишь к старому другу». Проводив очередной «Боинг» печальным взглядом, Максимилиан Вернер отчетливо понял, что сейчас бы обменял много, лишь бы улететь отсюда на этом борте. Ветеран немецких сил специального назначения уже три года, как он сменил бронежилет и камуфляжный комбинезон на пиджак и галстук, заступив на работу к маслу, ответственно выполняя различные, порой самые обыденные «принеси-подай задачи» своего несколько эксцентричного руководителя. Положа руку на сердце, ему нравилось работать на мистера Маслоу, в том числе из-за того, что босс сам был выходцем из силовых структур. Это позволяло находить общий язык на отвлеченные мужские темы, да и в целом понимать друг друга без лишних слов. Работа, конечно, была не столь адреналиновой, как во времена, когда его отправляли накрывать террористические ячейки или вытаскивать заложников из горячих точек. Но в самый раз для семейной жизни, строительством которой он плотно занялся примерно в то же время. Счастливый в браке и имеющий двух дочек Вернер с уверенностью смотрел в завтрашний день, полагая, что на текущем жизненном вираже добился справедливо многого. К сожалению, как это порой бывает, беда приходит, как только позволяешь себе расслабиться». Зная по долгу службы круг общения начальника, он уже некоторое время назад приметил, что Оливер запустил новый проект с неким турецким партнером, от которого, однако, получал пока лишь дурное настроение до бессонные ночи. Его новый коллега представлялся Максимилиану темной лошадкой, не в последнюю очередь ввиду почти полного отсутствия информации в публичном доступе. Не то чтобы это пугало или обескураживало, Вернера вообще было непросто удивить. Но подобный информационный вакуум заставлял его тревожный колокольчик в голове с завидной регулярностью звенеть, напоминая, что от таких партнеров можно рано или поздно знатно хлебнуть проблем, даже если первые этапы сотрудничества пройдут на ура. Так и случилось пару часов назад, когда он получил звонок от неизвестного с номера, который не мог определить. Незнакомец не представился, но довольно подробно объяснил, а потом и вовсе продемонстрировал на видео, что семья Максимилиана, мирно готовящаяся к ужину, находится на прицеле невидимых снайперов. В ответ на вопрос, зачем ему предложили отлучиться на время и встретиться в этом месте около взлетной полосы. Считая себя профессионалом, Вернер был убежден, что тайминг подобран не случайно, ведь буквально через час должна была начаться масштабная операция по захвату всех сотрудников «Лимита», которых планировалось обвинить в террористической деятельности на территории Румынии, Швейцарии и ряда других стран. Конкретных доказательств преступной деятельности Максимилиан не видел, но знал об истории массовой перестрелки в румынских лесах, всполошившей местные власти. Впрочем, в силу секретности работы его шефа, ему далеко не всегда давали поручения, основанные на официальных и полных данных. И вот сейчас, за последние несколько минут, он был вынужден в деталях поведать о плане операции, отмечая на цифровой карте места базирования его людей. Показал основной пункт сбора ударной группы, в обязанности которой входил штурм базы, несколько групп должно было распределиться в пригороде Цюриха, в престижных и не очень районах. Пара человек должны были направиться в госпиталь Шоненберг. Наконец, группа из десяти парней дежурила около дома Маслоу. «Все понятно. Сердечно благодарю», — сказал сидящий сзади господин на чистом немецком языке. Потом к машине подошли еще двое его подчиненных, которым он бегло что-то объяснил уже на другом языке. Видимо, передавал информацию о местоположении моих людей. Языка он не понял, но, имея опыт операции в изрядном числе страны, общаясь с разным контингентом, подумал, что провел бы аналогию с турецким. «Люди-партнера. Я же знал, что нахлебаемся с ним», — подумал он. Чутье не подвело его, вот только прислушался он к нему запоздало. Видимо, семейная жизнь действительно притупляет инстинкты. «И что дальше?» — спросил он. «Что будет с моей семьей?» «Не беспокойтесь, я уже приказал своим людям отойти», — ответил голос. «Я профессионал, как и вы, и детей, и женщин, разумеется, не трогаю. Думаю, вы сами понимаете». В том, что человек был профи, Вернер не сомневался. Он бы попытался вырубить сидящего справа и дальше поговорить с главным один на один, используя связку ключей в кулаке, но спинным мозгом чувствовал, что серьезные ребята просто не будут с ним церемониться». Короткая улыбка обреченного тронула его губы. «Он не лжет. Моя семья в обмен на мою жизнь — достойная сделка». «Хорошо. Что дальше?» «Мы выждем еще тридцать минут, пока мои люди не займут позиции. Потом вы сделаете еще один звонок к своим коллегам около дома мистера Маслоу. И все». Улыбка померкла. «Пока займут позиции. Это означало, что его собственным парням, вероятнее всего, наступит конец». — И это он только что приговорил их. — Понятно, — бесцветным голосом ответил Вернер. — Учитывая, что у нас есть еще время, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про людей, работающих с мистером Маслоу. Учтиво произнес голос. Пока они продолжали беседу, сразу в нескольких точках по всему городу и округе одна группа людей, преследующих свою цель, быстро и бесшумно устраняла группу других оперативников. Доган сделал свой ход, поставив шах и мат в их партии с Маслоу. Апрель 2033 года. За полчаса до прихода Аша. «Мистер Маслов, это игрок один. Объект отъехал от базы. Движется в вашем направлении. Прибытие с учетом трафика ориентировочно через 30 минут». «Принято, игрок один. В 22.30 запускайте протокол перехвата. Арестовываем всех?» «Да, Брайан, надо перехватить всех одномоментно, отрезав возможность поднять шум. Они – террористическая организация. Нам уже известно, что их сотрудник совершил ряд убийств на территории Румынии, и теперь они планируют покушение на членов Комитета безопасности Европы, а также целый ряд научных деятелей. Поэтому в отношении них право на звонок и адвоката не действует. Отбирайте все телефоны, ноутбуки и любые средства связи. Степень жесткости выбирайте на свое усмотрение, но без трупов, иначе будут вопросы. Доложите по готовности. Принято. Кстати, удалось дозвониться до Вернера? Нет, сэр. Немедленно установить, где он. Слушаюсь. Оливер с раздражением отключился и сразу же набрал номер Вернера. Тишина. Тот не отвечал уже более получаса. Куда он делся? Это не слишком похоже на обычное поведение его подчиненного. Получив единственную СМСку, в которой он говорил, что срочно отлучился к семье по неотложному делу, с тех пор уровень напряжения внутри Оливера рос ежеминутно. «Почему именно сегодня?» Он не верил в такие совпадения. Нажал кнопку коммуникатора, вызвав старшего охранной группы внутри дома. «Рик, все на постах. Сколько у вас людей?» «Разумеется, сэр. Десять человек». «Принято. Готовьтесь. Постарайтесь взять Аша живым». «Если окажется сопротивление, устраните. И найдите мне Вернера!» Вытерев платком пот, Оливер достал из внутреннего кармана пиджака другой мобильный телефон. Набрал номер. Помощник Йофе ответил после первого гудка. «Мистер Маслоу!» «Мы нашли его. Криптекс». «Вот как?» — удивленно воскликнул человек. «Да, он на базе. С ним уже работают Аши и команда. Я получу от него сведения в ближайшие часы». «А Вонг? «Без следа, но есть серьезная зацепка. После того, как я обсужу с Ашем сегодня лично, я соберу пазл и буду готов представить целостную картину ему». «Чудно. Я в восторге от ваших навыков антикризисного менеджмента». Издевательски уколол его Йоффе. «Придурок, скоро ты у меня иначе запоешь», злорадно-мысленно ответил ему Маслоу. «То есть вы просите еще сутки?» «Да». «Хорошо, я скажу ему. Время есть, он пока по-прежнему не до конца здоров, так что...» «Не до конца здоров?» «Прошу прощения, не понял фразы про здоровье», — перебил его Оливер. Повисла короткая пауза. «Мистеру Томпсону не здоровится, и он проходит интенсивное лечение в данный момент», — ледяным тоном ответил помощник Йоффи. «Что за бред ты несешь?» — Поэтому не забудьте сперва показать документ мне, прежде чем отправиться к нему на доклад. — Простите. масло смутился еще сильнее, не до конца поняв услышанное, так как думал о другом. — Это что еще за фокусы с процедурами отчетности? — Держите себя в руках, Оливер. Всего лишь новые правила. Теперь все входящие документы проходят через меня. Не я их установил, — притворно извиняющимся тоном заметил Йоффе. — Возможно, это вызвано некоторой потерей доверия к вашей фигуре. — Самый умный? Да я тебя голыми руками придушу при следующей встрече. — Я уверен, после доклада вы полностью реабилитируетесь. — Хорошего вечера. Координатор лимита положил телефон и почесал затылок, потом поправил галстук. Операция предполагалась масштабная. Предстояло захватить практически в одно время десять целей вне базы и еще тридцать под землей. Высока вероятность, что они окажут сопротивление, хотя жертв среди сотрудников ему хотелось избежать. Я не чиновник, не убийца. Да уж, после всего этого внимания СМИ не избежать. Вот это будет история, самая яркая за пару лет, наверное. Надо уже сейчас готовить скорбную речь. Он прикоснулся к экрану, компьютер бесшумно запустился. Пальцы ловко застучали по клавиатуре. Глава 32. Аш. Часть 1. Апрель 2033 года. Поместье Маслоу. За 10 минут до приезда Аша. Зазвонил мобильный. Заместитель Вернера Рик Роуз почесал затылок. «Неизвестный номер. Макс? Странно, где ты пропадал целый час?» Впрочем, Рик знал, что глава службы охраны человек семейный и, в принципе, могло произойти и нечто из ряда вон выходящее. С другой стороны, это было не его дело. Главное, шеф нашелся. «Алло, босс, мы все на позициях, готовы встречать!» Дежурно отчеканил он и резко осекся. «Что?» Он нахмурился, потом побледнел, перевел взгляд на парней. Все при оружии выжидательно смотрят на него. — протянул он. «Охренеть!» «Понял, сэр, будет сделано! Парни!» — повернулся он к остальным. «Планы изменились! Немедленно перемещаемся на другую точку сбора! Задание изменилось!» Охранники недоуменно переглянулись и уставились на него. «Я сказал немедленно!» — горкнул Роуз, и уже через пару секунд все пожали плечами и начали расстегивать экипировку, складывая ее и оружие в сумки. «Приказ есть приказ, какой бы странный он ни был!» Они не привыкли думать и обсуждать указания сверху. Правда, все прошло не слишком гладко, так как небольшая группа из трех смутившихся, знающих масло, довольно долгое время, вздумали продемонстрировать неподкупную преданность, предложив подняться наверх и уточнить, точно ли подобное распоряжение было согласовано с руководителем Вернера непосредственно. В условиях текущей напряженности это показалось им как минимум странным. В результате стихийно возникшей потасовки касательно сути приказа большинство коллег единогласно приняли решение оставить тройку взорвавшихся тут и, не желая проливать лишнюю кровь, просто вырубили их прикладами, уложив в холли. После этого они немедленно погрузились в минивэн и покинули коттедж своего босса, не произведя практически никакого шума. В машине Рику повторно зазвонил телефон. Он посмотрел на высветившийся номер и сбросил — У него был четкий приказ отныне принимать звонки исключительно от другого номера. «Какого хрена?» — только и смог выдавить Оливер, тяжело глядя на удаляющийся автомобиль, который аккурат разминулся с одиноко поворачивающей в сторону его дома машиной. «Аж собственной персоной». «Не может быть!» Осознание внезапно возникшей уязвимости нанесло сильнейший апперкот самоуверенности Маслоу, Возможно, лишь понимание всей серьезности противника, с которым он ввязался в эту игру и которому сейчас проиграл партию, позволило сохранить лицо и не удариться в бешенство и истерику. Принимай победу со смирением, а проигрыш от достойного противника с достоинством». «Вот и все». Лидер группы положил телефон спустя примерно 35 минут. «Ваша информация оказалась верной». Вы даже не представляете, как нам помогли, господин Вернер. Раз уж мы почти закончили, скажите, зачем вы привезли меня в аэропорт? Тут как раз все просто. Через примерно два часа сюда приземлится представитель моего шефа, которого я буду сопровождать в его деловой поездке по вашей прекрасной стране, просто чтобы сэкономить время. Понятно. А что вам нужно от моего босса? В чем его косяк? «Его? Просто положение в пищевой цепи. Знаете, природа ведь развивается, эволюционирует, приспосабливается. Если раньше медведи, например, питались другими животными и ягодами в лесу, то потом некоторые из них осознали, что можно наведаться к людям и питаться из помойки, не тратя сил на отлов зайцев и поиск ягод. Так и мы думали поначалу, что без помощи мистера Масло мы в наших делах не разберемся» а потом поняли, что промежуточное звено можно просто убрать. Человек справа от Вернера слегка кашлянул в кулак. В этот момент в машине промелькнула короткая вспышка. Через пару минут тело Максимилиана убрали в багажник. Через три минуты водительское сиденье было полностью вычищено. Еще через две машина мерно двинулась в сторону основного терминала. «Привет, Оливер!» Аж медленно, с оттенком театральности, открыл прошитую титаном дверь, ведущую в кабинет начальника. Это было просторное прямоугольное помещение, вытянутое от входа до противоположного конца комнаты. Располагалось оно на третьем этаже особняка. В глубине кабинета мерцание монитора высвечивало контуры высокой фигуры Маслоу. Другого света, кроме как исходящего от экрана и мягкой напольной подсветки, освещающей стены, в комнате не было. Шеф восседал за огромным столом изыбенового дерева. За его спиной вдоль задней стены тянулось единственное в комнате панорамное окно Гезелла, визуально увеличивающее и без того внушительных размеров пространство. Это было сделано намеренно. Тем самым вошедшему казалось, что он как бы сжимается в размерах, в то время как стол руководства удалялся и до него нужно было еще идти и идти. Аж был готов биться об заклад, что окно, как и дверь, было бронированным. Он взглянул на телефон. Ровно 22.45. Связь пропала, как только он переступил порог кабинета. И еще одна особенность помещения. Где-то в стенах был зашит стационарный подавитель мультичастотных сигналов. Он давно не был здесь, и потому глаза вновь невольно проскользили по кричащему роскошью интерьеру. Его шеф умел брать от жизни то, что хотел. На стенах красовались шедевры кисти Рубинса, Халса и Ван Гога. Маслоу определенно питал нежные чувства к художникам голландского происхождения, и у Аша не было сомнений в подлинности произведений, в том, что они могли быть не куплены, а более чем, вероятно, вынужденно доставлены сюда из музеев и галерей на время, просто по прихоти Оливера. Переведя взгляд на потолок, он обнаружил на нем в этот раз ночное безоблачное небо и серповидный желтый полумесяц в окружении звезд. Еще одна разновидность современного футуристического стиля интерьера – цифровой смарт-потолок из десятков тончайших жидкокристаллических панелей, будто сошедший со страниц научно-фантастических романов. Из тех, где жители будущего закрываются от перенаселенного грязного мира за электронной стеной или окном, имитирующим оставленную в прошлом природу. Способный воспроизводить тысячи панорам, высокотехнологичный девайс мог подстроиться под любую прихоть хозяина, мгновенно телепортировав того на вулканические пляжи или заснеженные вершины высочайшего разрешения, стоит только кнопку нажать, а мог быть просто стеклянным потолком в те моменты, когда владельцу хотелось насладиться пейзажем настоящего неба. Мысль о безоблачном звездном небе, которое можно наблюдать июньским вечером, отозвалась вашими мимолетным воспоминаниями о походах в лес с отцом на охоту, когда они могли днями напролет пропадать в глухих чащах, выслеживая косулю. «Здравствуй, Аш!» Сидевший в глубине комнаты мужчина прекратил стучать по клавиатуре, поднял голову поверх монитора и взглянул на гостя. «Давно не виделись. Кажется, около месяца». И не увиделись бы еще столько же, если б не обстоятельства. «Сам знаешь», — осклабился тот в ответ. «Надо поговорить». «Конечно, мои двери всегда открыты для тебя, друг». Мужчина проворно поднялся с кресла из оленьей кожи и двинулся навстречу. В руках у него был хрустальный бокал с золотистым напитком, отбрасывающим блики в свете мерцающего потолка. Беглый осмотр не подтвердил подозрения Аша о наличии у него кобуры с пистолетом под пиджаком. Не было оружия и на столе. Добрый знак. Возможно, Оливер не намеревался пристрелить его на месте. Ой, прости. Оливер переложил стакан в левую руку и пожал протянутую. Выглядел он как будто по будничному и даже можно было подумать расслабленно. Однако это было показным трюком. Аж прекрасно знал подготовку и боевые навыки своего собеседника. Несмотря на желание казаться подчеркнуто богатым, добрую часть жизни Оливер проработал профессиональным телохранителем влиятельных политиков, а значит, его руки помнят, как выбивать нужные сведения из врагов режима. Пусть он и эволюционировал со временем в закостенелого бюрократа, Оливер исправно поддерживал себя в форме, О чем свидетельствовало жесткое рукопожатие мозолистые кисти, переходящие в не менее крепкое запястье. Пожимал руки масло, у чаще всего нарочито жесткое, намереваясь причинить боль неподготовленному собеседнику. Еще одна психологическая уловка, которую Босс любил использовать, чтобы ставить людей в неудобное положение. Как тебе мой июньский вечер? он посмотрел наверх. В будущем планирую соединить его со стенами, чтобы создать полный эффект присутствия. Оливер Маслоу привык жить на широкую ногу, но недавно это начало переходить границы. Странные изменения аж заметил в тот момент, когда операции перестали быть просто заказами по извлечению информации. Все чаще ему приходилось отказываться от заданий по характеру своему противоречащих его не самой высокоморальной натуре. Пусть он и был современным аналогом наемника, но использовать революционные наработки в целях грязного шантажа или банальной мести очередному чиновничьему недоумку было ему не по нраву. Очень красиво. Помню, в прошлый раз была геометрическая абстракция. Такие формы мне больше по душе. Позволишь? Не отдав Оливеру ответить, он прошел в центр комнаты и уселся в глубокое кожаное кресло. Ласково похлопав по подлокотнику, пригласил Масло усесть на второе. «Как пожелаешь», — без прежней любезности в голосе промолвил Оливер, подходя ближе. Пока он усаживался, аж потянулся к бутылке виски на столе. Плеснув себе щедро спиртного, опустил бокал на выехавший из-под пола кофейный столик, автоматически подстроившийся под высоту руки, после чего развернулся к Оливеру в ожидании, что тот заговорил первым. «Позволь узнать, как ты прошел. Меня должны были уведомить о твоем приходе». Оливер пытался сохранить безмятежный вид, но движение его руки, в которой он как бы невзначай покрутил бокал, чуть более резкие, чем обычно, все же выдали в нем волнение. — Ты о парнях внизу, друг? — с акцентом на последнее слово сказал Аш. — Там странное дело. Я увидел всего троих, но они словно в отключке. Не маловато ли? — Понятно. Маловато, согласен. Должно было быть больше, если тебя это утешит. Холодно, ответил шеф. Конечно, вот десять было бы уже солиднее. Пришлось бы закатать рукава. Но кажется, что-то у тебя пошло не по плану. Ладно, чтобы там ни было, пусть поспят пару часов, ничего с ними не случится. Как эксперт в подобных вопросах советую тебе поскорее сменить охранную фирму. Оливер громко хмыкнул, а аж продолжил. Группу захвата поблизости я тоже не приметил. Да что случилось-то? произнес он с таким выражением лица, будто его и правда интересовал ответ. Олигар драматично вздохнул и пригубил виски. «Ничего такого, с чем бы я не мог справиться. Обычная пересменка, скоро подъедут новые. Кстати, это 50-летний Глен Грант, ты даже не притронулся. Вот это действительно странно». Аш взглянул на покоящийся на столе тумблер, покрутил пальцем левой руки, улыбнулся. Олигар спросил. «Не томи. Что именно хочешь обсудить?» «Есть вопросы, требующие твоего внимания. Надеюсь, ты соизволишь на них ответить. Где ты был последние дни?» «На важных совещаниях в Брюсселе. Мог спокойно уточнить у секретаря». «Ты был недоступен?» «Да, так бывает, когда занимаешь такую позицию, как я. Приходится много работать. Ты только это хотел спросить?» «Нет». «Ладно, дай угадаю. Про Джима?» «Да, я знаю». Аш стрельнул на него быстрым взглядом и продолжил покручивать бокалом в руке. «Я знаю. Все-таки надо периодически наводить справки о том, как вы без меня живете. Должность обязывает. Я же рапортую ему». Он показал пальцем наверх. «Это грустная, но героическая история. Мне сообщили, что его привезли на базу, а потом вынырнули ему в голову». Видимо, то, что ты там услышал, тебя расстроило и сподвигло прийти ко мне. Так? Скорее удивило, нежели расстроило. Но раз ты знаешь, перейду к сути. Во-первых, постой, аж, аж. Оливер вальяжно вытянул руку вперед, перебивая его. Я понимаю, ты на эмоциях. Оставлять хорошего человека на вечные муки в посмертии всегда тяжело, особенно если учесть, что он мог тебе наговорить. Давай я снова попробую угадать. Скорее всего, наговорил Гарости и про Вонг. Про то, какая она ужасная предательница, да? Ответа не последовало. А потом и про ее работу, про ее больные взгляды на природу смерти. Господи, какой бред! Он ладонью рассек воздух надвое. Его собеседник пригубил виски, по достоинству оценив вкус напитка, обладающего терпким и отдающим дубом вкусом, приправленным ноткой черного кофе. Посмотрел молча на Оливера, ожидая продолжения тирады, но заговорил, не дождавшись ее. «Бред это или нет, но спросить мнение у Алании мы уже не можем, и, судя по безрезультатным поискам, едва ли сумеем. К этому мы еще вернемся. Сперва скажи, что она изучала в обход нашего проекта». Джим рассказал, у нее были другие наработки, что ей удалось продвинуться очень далеко. «Очень далеко — это куда, позволю знать?» «Да и что Крокауэр мог понять? Ему была неведома суть ее работы. Разве ты понимаешь ее до конца?» Олигар пригубил еще напитка, пару секунд смаковал его. «А ты, стало быть, понимаешь», — парировал Аш. «Она дала нам безлимитную карту доступа в другой мир». Это покруче машины времени Уэллса. Что мы знаем о нем? В тысячу раз меньше, чем про Солнце или любую другую звезду нашей галактики. Но они далеко, во мраке космоса. А серый мир смерти здесь. Буквально руку протяни. С незапамятных времен люди изучали мистицизм и шаманизм. Потом на смену им пришел психоанализ бессознательного. И вот теперь наш черед. Это уникальная возможность, и ее надо развивать». Его голос стал взволнованным. Хватил лишнего. Впрочем, это могла быть и ловкая маскировка. «Говоришь так, словно мы тут целиком заняты наукой во имя прогресса человечества. Напомнить тебе, из скольких людей я уже выбивал там дурь». Оливер смерил его презрительным взглядом. «Если ты продолжаешь считать нас просто меркантильными психами, то ты узколобый идиот аж». «Я уже говорил тебе пару месяцев назад, научный прогресс должен быть финансово обеспечен. Наше предприятие уже больше двух лет живет благодаря принципу самоокупаемости. Лаборатории, оборудование, жалование. Мне тебе платить из своего кармана? Я не отдам эту идею под контроль ни одного ведомства, иначе мы на следующий день окажемся на улице. Кроме того, подобные заказы дают возможность по крупицам собирать информацию для твоих дружков-ученых, а ведь мы можем достичь много большего». «Как там, кстати, наш общий друг Микаэль? Все так же кичится и обезьянничает», — ухмыльнулся он. «Много большего. Ты про новых клиентов или про развитие альтернативных теорий? Вонг мыслила в этом, втором направлении. Она хотела возвращать сознание мертвых обратно. Я ведь прав?» Задавая этот вопрос напрямую, он лишался основного козыря. Ему важно было проверить реакцию руководителя. Но Маслов лишь с пренебрежением ответил. «Хм, да, я слышал это от нее. Ей не давали покоя другие идеи. Но, помилую, разве в этом можно ее упрекнуть? Она ученый человек. Кроме того, мы платили ей безумные деньги, чтобы она искала и проверяла подобного рода гипотезы. Она блестящий ученый и, очевидно, с комплексом Бога. И что же, Джим полагает, что ей удалось это сделать?» Насколько он смог разобраться, она нашла способы вернуть сознание из посмертия обратно. Допустим, ты прав, она хотела исследовать это. Но без инфраструктуры ей бы не удалось продвинуться. Гайдер говорит, что это стоит миллионы. Так вот, я бы хотел знать, откуда у нее все это. Из внешнего финансирования у нее только наши деньги». Аж не парить чушь! Какие исследования в тайне от нас? Как она могла что-то там организовать у нас под носом? Мы же сразу почувствовали что-то неладное, когда она начала вести себя странно. Я сам одобрил слежку за ней. Джим прервал ее сделку с теми парнями в Румынии, но Вонг скрылась. Джим схватил пулю. Конец истории. Мы ее скоро найдем. Допустим. И тем не менее, как она нашла этих людей? Или они сами вышли на нее? Откуда тогда они узнали про ее работу на нас? Она под колпаком, с внешней меня общалась. Зачем ей это? Внезапная коммерческая жилка проснулась. Джим уверен, что это те же люди, которые были на сделке в Румынии, и они потом пришли за ним туда, в больших количествах. У них есть наша технология, Оливер. Ты понимаешь, какая угроза нависла над проектом? Тот несколько секунд смотрел на него. Глаза его улыбались. Наконец он вздохнул. «Прекрасно понимаю, но перефразирую то, что ты сказал мне сейчас. Ты понимаешь, что следует из твоих слов? Что она имела с ними контакт до Румынии и, выходит, систематически сбывала информацию еще до возникновения наших подозрений и передала им технологии погружения в посмертие? У тебя под носом. В таком случае это исключительно твой провал, аж. Ты меня очень сильно разочаровываешь, раз не можешь найти исчерпывающих ответов». «Ты и ее не мог найти. Сколько уже? Месяц. И зачем тогда ты пришел ко мне? Я что, по-твоему, дельфийский оракул?» — раздраженно бросил он. «Все из-за твоего хваленого Джима. Это он упустил ее. Зато положил дюжину человек, включая гражданских. Мне потом пришлось знатно за вами подчищать». «Гражданских? Что ты имеешь в виду?» — озадаченно спросил Аш. «Джим не говорил об этом, только про плохих парней». «У него же принципы, он бы никогда...» «Очень странно...» Оливер расплылся в понимающей улыбке. «А, он тебе не говорил, да? Минимум два трупа из-за него. Как благородно. Да, заморал там руки твой, дружок. Но ничего, я все уладил с местными». Они оба помолчали с минуту. Устав ждать ответа Аташа, от Оливер взял слово. «Если тебе важно знать, я весьма хорошо понимаю масштаб задницы, в которую мы попали. Он уже мне плеш этим проел. Его помощник долбит меня в одно место ежедневно. Это большой косяк нашей команды, и мы все еще не знаем, кто эти люди». Он стукнул кулаком по изголовью кресла. «Проклятие! Откуда они взялись? Как вышли на нее? Как смогли завербовать? Может, какие-то научные подвязки?» Маслов взглянул на Аши. «Согласен, вопросов много и я не знаю всех ответов, но со своей стороны задействовал все свои связи и людей. Думаю, информация о них всплывет в скором времени». Его рассуждения запутали Аша. «Похоже, Маслоу не в курсе, кто они. Он в растерянности. Зная Оливера, если бы он работал с Вонг, то не нанял бы непроверенных людей. Он тоже не знает, где она, так что вполне вероятно, она могла кинуть его». «Кто тогда был ее союзником? Основатель?» «Если так, мы в полной заднице». «Знаю, о чем ты подумал», — перехватив его взгляд, произнес Маслу. «Думаешь, что тогда вообще происходит, и может ли в это быть вовлечен он?» «Признаться, пока я подозреваю тебя», — хмыкнул Аш. Оливер налил себе еще напитка. «А мне что с этих проблем? Вы в беспокойстве, я в беспокойстве, работа встала». «Денег беспокойство не приносит. Что до него-то он пребывает в гневе после румынского провала. И ничего мне не говорил про Вонг. У меня не хватает возможности проверить, имеет ли он к этому отношение или нет. Нужно больше информации, Аш. Найди ее». «Ты знал, что Дэна похитили и жестоко пытали?» – посмотрел Аш на него. «Нет, не слышал. Он жив?» «Мы успели в последний момент». К счастью, он оказался живучим, очевидно, на злом учителем. Еще проверка. Никакой реакции на лице Оливера. Он весь во внимании. Черт, здесь тоже ничего. Уже очухался и нырял со мной к Джиму. Я решил, что беру его под свое крыло и буду помогать. Ты бы знал все это, если б порой отвечал на телефон. Не тебе говорить мне, что делать. Не забывай про субординацию. Масло снова нацепил на лицо маску пренебрежительного спокойствия. «Очень хорошо, что твой сотрудник жив. Надеюсь, он станет достойной заменой нашему Джиму. Оркуса ведь так и не удалось уговорить на прыжки. Все так же суеверен». «И не удастся. Пытался неоднократно, он не преклонен. Говорит, что отправится туда лишь раз, когда наступит его время. Относительно Дэна мы не смогли сходу идентифицировать напавших на него. Никаких следов в доступных мне базах. Их цифровые профили стерты начисто, как у меня или Джима. Тело одного из них у нас на базе. Скоро мы будем нырять к нему. Надо вытрясти из него, что он знает». «Абсолютно верно». Маслоу воодушевленно хлопнул ладонью по креслу. «Надо наказать эту шпану. Уверен, он приведет нас к заказчикам всего этого. Не исключено, что они знают, где Вонг». «Не исключено». Там была камера. Кто-то следил за его мучениями. Они спрашивали про меня. «Это странно, не находишь?» Внезапно Оливер помрачнел. «Любопытная метаморфоза», — оценил аж резкую перемену в лице шефа. «Очень странно», — глухо произнес он. «Это уже похоже на попытку вторжения. Камера у вас?» «У техников в работе. Значит, у тебя нет на примере врагов, которые хотели бы разузнать о нас больше». «Сходу так и не приходит в голову», — солгал Оливер. «У меня, знаешь ли, хватает непростых клиентов». Но чтобы бросить нам вызов, таких сорвиголов не знаю. Но выясню. Он стал волноваться. Значит, кого-то подозревает. Надо будет следить за ним. Что ж, Оливер отпил еще глоток. Его тумблер почти опустел, но теперь он не поспешил наполнить его вновь. Когда вы собираетесь прыгать? Аш напрягся, но сделал вид, что вопрос абсолютно дежурный. Почему тебя это интересует? Мимолетное замешательство не укрылось от зорких глаз начальника. «Не бери в голову. Просто переживаю, как и ты, из-за наличия большого числа неизвестных, и хочу как можно быстрее получить ответы. Аж я очень надеюсь, что погружение к этому уроду позволит нам снять часть вопросов. У меня пока нет прицельного понимания, в какую сторону и где еще копать». «Уверен, мы найдем ответы. Дэн с готовностью пообщается с ним». Хищный оскал Оливера. «Чудно. Вижу, у тебя все под контролем. Я бы чокнулся с тобой, до да стакан уже пуст, а твой так и остался почти нетронутым». «Не понравилось?» — спросил он озабоченным тоном, но потом расхохотался. А что же усмехнулся? Завидев, как его босс смотрит на часы, он принял решение завершить разговор на сегодня. Ему не удалось ни укрепить, ни развеять свои сомнения в отношении Маслоу но все больше фактов свидетельствовало о том, что Оливер в этой партии не самостоятельный игрок, и, похоже, не он отдавал приказ пытать Дэна. Надо все выяснить у похитителя и проанализировать содержимое криптекса. «Оливер, спасибо за откровенный диалог. Извини, что поздно и все такое». «Это ерунда», — махнул тот рукой. «Я плохо сплю из-за всего этого в последнее время». Главное, что Криптекс теперь у нас. Надеюсь, скоро мы закончим с этим кризисом. Джим молодец. Хорошо, что забрал его и спрятал. Все-таки старая школа. Уважаю. Сказав это, он кивнул сам себе, придавая словам веса. Аш уже хотел подняться, но ему словно вогнали в бок раскаленную спицу, и он замер, чтобы не потревожить ее. Ноги корнями приросли к земле. Забрал его и спрятал. Криптекс. «Вот сука!» Пазл сложился. Только он, Гайдер, Дэниел и Джим знали о существовании устройства. Он и те, с кем встречалась Вонг. И если о сути ее разработок на стороне Оливер так или иначе мог быть информирован, то об этом не мог узнать никак. Криптекс был подобран Крокауэром, однако передать о нем сведения не мог. Сигнал все время глушили. Когда Аш покидал базу, цилиндр только доставили для изучения. Никто из его людей не мог уведомить Оливера, поскольку этот козырь аж хотел держать при себе до последнего, если только у него не было своих осведомителей среди группы Оркуса. Но тогда это бы означало, что Маслоу был вовлечен во все это с самого начала, знал про Криптекс и искал его, отправляя неизвестных наемников к Джиму, значит, это была его лаборатория, а Джим ведь спасал предмет ценой жизни». Несколько суток через лес. Загнанный, сломанный человек. Он стрелял в своих, не осознавая своих действий. И все из-за этого долбанного криптекса. Ни в одном сообщении этой информации еще не было. Неужели сработало? Сердце забилось чаще. «Все в порядке?» — тихо спросил Оливер. Он замер. Аж прикладывал неимоверные усилия, чтобы не выдать эмоций. Нельзя. Не сейчас. Предатель. «Необходим разговор с основателем». «Да, мне надо идти», — внезапно осипшим голосом выдавил он. Оливер кивнул и потянулся к столику, ставя бокал. Время мгновенно ускорилось. Ашу показалось, что он очутился в кино, которое снимают с частотой гораздо больше двадцати четырех кадров в секунду. И в этом растянутом моменте он увидел, как левая кисть Маслоу слегка дернулась, и в ту же секунду из вшитой в рукав трубки трубке выскочило тончайшее игловидное лезвие нескольких сантиметров в длину. Оливер выбросил руку в направлении лица Аша, надеясь загнать иглу тому в глаз, прежде чем он сообразит что-либо. Со стороны это напоминало бросок кобры на незадачливого факира, который сбился со своего гипнотического ритма аж скорее на автопилоте, чем осознанно поднял руку навстречу. Лезвие вошло в ладонь так же легко, как нагретый нож входит в брикет масла, играючи прошило мышцы и связки, но застряло в кости, не дойдя буквально нескольких сантиметров до его глаза. Правую руку обожгло, челюсти свело судорогой от боли, и он сжал ее, чтобы не заорать. — Охренел! — выдавил он. Маслоу напрягся и, не прекращая давить, правой рукой быстро потянулся к незаметному в полумраке комнаты тонкому ящику под крышкой стола. «Пистолет!» Не сводя глаз с противника, аж плеснул содержимым тумблера Оливеру в лицо. Почему-то ему с самого начала разговора было очевидно, что так или иначе он использует напиток не по назначению. Пятидесятилетний Глен Грант попал точно в глаза, вынудив Маслоу на долю секунды зажмуриться. Левая рука Аша выхватила из-под пиджака матовый глок и направила на шефа. Он хотел выстрелить сразу, не целясь, но игла, застрявшая в руке, дернулась. Острая боль вновь пронзила руку. Тело вздрогнуло, и дуло ушло чуть левее. Аш снова попытался навести ствол, но крепкая рука босса намертво ухватилась за затвор оружия, не давая ему прицелиться. Сложилась патовая ситуация, в которой каждому нужно было держать своеобразный баланс. Оба противника оставались сидеть в креслах, склонившись друг к другу, пыхтя, изо всех сил сдерживая одну руку, одновременно продавливая вторую. Если бы не оружие и кровь на полу, со стороны это можно было бы принять за преисполненную драматизма шахматную партию. Только при этом Оливер пытался воткнуть острие ваше, а он, в свою очередь, вышибить тому мозги. «Ты оказался не на той стороне, парень!» — задыхаясь, проговорил Оливер. Глаза его горели, по его лицу градом струился пот. «Если бы не идиот, Джим!» «Да пошел ты!» — сквозь зубы процедил Аш. Оливер был массивнее, и сдерживать его давление становилось все труднее. Проткнутая рука постепенно слабела. «Пора что-то предпринять!» он нажал несколько раз на спусковой крючок. Глок взревел, выплевывая пули одну за другой и освещая вспышками лица противников. Одновременно с выстрелами Аш резко ослабил сопротивление в пробитой руке и ушел всем телом влево. Оливер, давя изо всех сил, по инерции повалился на него. Аш вскричал от боли. Ему показалось, что игла рассекла руку надвое. Воспользовавшись этим замешательством, он приподнялся в коленях и скинул ногами противника на пол. Согнув правую ногу, он ударил подошвой по ребрам куратора. Послышался хруст. Маслоу с гортанным звуком выдавил воздух из легких и отлетел в сторону, в то время как Аш повалился назад вместе с креслом. Пистолет выпал из руки куда-то под столик. Движимый адреналином, Аш сразу вскочил и поискал глазами оружие. «Солнце, включить!» Разнесся командный голос откуда-то сбоку, и потолок сию же секунду взорвался яркой вспышкой с изображением солнца, снятым крупным планом на фоне голубого неба из кабины самолета. В комнате стало невыносимо светло. Привыкшие к полумраку глаза больно резануло, и аж был вынужден прикрыть их. Картинка комнаты поплыла, и в то же мгновение Оливер всем телом протаранил его. Так грузовик сносит случайно оказавшуюся на встречной полосе легковушку. В результате сокрушительного удара аж кубарем перелетел через деревянный стол и свалился на другой стороне. Свет выключился, и в голове потемнело. — Ты заржавел у себя там на базе, что ли? Где же тот яростный бог пустыни, а? — услышал он издевательский смешок Оливера. Он уже снял пиджак и развязывал галстук. — Охрана! — заорал он и оглянулся на дверь. — Никого. «Верно, они же бросили его!» Оливер выругался. «Твою мать! Ладно, закончу сам!» Он двинулся к распростертому на спине сопернику, присел на колено из силы и с силой впечатал кулак в лицо агента. Хрустнул нос, словно поддон кирпичей обрушили на лицо. Аж закашлялся и повернулся на бок, чтобы выхаркать кровь. Он разжал глаза и увидел прямо под столом лежащую этикеткой вниз бутылку виски — Голову посетила бредовая мысль, что заметить ее при таких условиях мог только заядлый алкоголик, рухнувший после очередной рюмки на пол, или же человек, которого впечатывали кулаками в пол. С места, где стоял у ее видно не было. Рукой можно достать, надо только чуть подтянуться. «Я разочарован!» Оливер поднялся на ноги, придерживая бок рукой, видимо, из-за сломанных ребер. Признаю, скриптексом оплошал. Но не драматический актер, не вытащил роль. Он пожал плечами. Но просторонних парней не солгал. Нашел их я, но какого хрена Вонг меня подставила, не знаю. И очень, не кстати, сожгла себя. А ты, ткнул он пальцем, хреново выполняешь работу. Надо было найти ее сразу, и всего бы этого не было. Он провел рукой по лицу, приглаживая волосы. «Пора с этим кончать», — прохрипел он, потянувшись за монитором. «Я бы предложил тебе договориться и помочь мне опрокинуть его, да только ты упрямый, как баран. Проще отправить тебя в посмертие, чтобы не мешал. Сам потолкую с командой. Не волнуйся, речь я подготовлю, что надо». Маслоу замахнулся, метя в голову, и в этот момент соперник сделал ход. Словно гепард, бросившийся на антилопу, аж стремительно схватил бутылку виски и метнул ее Оливеру в лицо. Ему было все равно, куда она попадет, лишь бы отвлекла. И ему вновь улыбнулась удача. За последние несколько недель он слишком задолжал этой старушке. Возвращать долги будет больно. Пунт бутылки попал Оливеру в переносицу. Раздался влажный хруст. Маслоу инстинктивно схватился за лицо и опрокинулся назад, выронив монитор. Аж с трудом поднялся на ноги. С глубочайшим чувством вселенской справедливости обнаружил, что бутылка не разбилась. Ему захотелось захохотать в голос. Есть Бог на свете. Глава 33. Гайдар. Часть 1. Апрель 2033 года. На пути в госпиталь Шоненбург. Они выехали через запасной выход в сторону Цюриха. База лимита была устроена таким образом, что основной вход, носящий условное название «парадный», располагался с западной части. Проход в него пролегал через амбар. Вместе с тем, на стадии заселения подземного комплекса и обустройства лаборатории проекту требовался завоз крупногабаритного оборудования, который осуществлялся через огромный грузовой лифт с восточной стороны, встроенный внутрь скалы еще во времена Второго Карибского кризиса, более пяти лет назад. Этот подъемник, аналогично западному, был сквозным и проходил через все этажи, включая нижние ярусы комплекса, замороженные много лет назад после несостоявшегося ядерного апокалипсиса. Проходящий через скальную породу восточный коридор был оснащен необходимыми транспортными подводами, инфраструктурой и использовался лимитом преимущественно как склад оборудования и парк автомобилей. Обустройство базы происходило до найма персонала, а потому информацией об этом альтернативном выходе владело весьма ограниченное число людей, куда входили Аш, Оркус и всего несколько охранников. «Странно, не берет трубку», пробормотал Гайдер с заднего сиденья служебного автомобиля. Он уже привык к своему статусу, при котором ему полагался личный автомобиль и эскорт из охраны, хотя в первые дни после пропажи Вонг это не слабо раздражало. Как оказалось потом, меры предосторожности не могут быть чрезмерными, когда ты главная научная единица сверхсекретного проекта. Около сорока минут назад он отправил сообщение коллеге-доктору с просьбой о срочной встрече, и тот с готовностью согласился, пояснив, что будет ждать в Шоненбурге, поскольку еще должен завершить рабочие дела. Правда, не сообщил, где и когда именно, а госпиталь, между прочим, представляет собой огромный медицинский комплекс. С тех пор Микаэль безуспешно пытался дозвониться ему. Комплекс служил частной клиникой для военных и оперативников и хорошо охранялся, что было немаловажным преимуществом в текущих условиях неопределенности. «Может, он в операционной?» – предположила Эния с пассажирского сидения. «Не исключаю. Генрих больше тридцати лет проработал хирургом, имеет обширный полевой опыт в Афганистане и П Пакистане». «Несмотря на свой возраст, по-прежнему оперирует и консультирует коллег. Возможно, ушел на срочный вызов». Откинулся назад Микаэль. «Хорошо, будем настороже». Она инстинктивно провела рукой по кобуре на боку. «Александр, если ты не против, я пойду с доктором». Здоровенный блондинистый мужчина лет 35 кивнул, не отрываясь от дороги. Уроженец Упсалы, принимая во внимание его скандинавскую внешность, он бы с легкостью мог стать прообразом персонажа исторических хроник. Белая, опрятно оформленная козлиная бородка, отпущенная на несколько сантиметров, и бритый череп в купе с небольшим шрамом, оставленным осколком розочки во время пьяного дебоша в бурной молодости, не оставляли шансов стороннему наблюдателю, кроме как сравнить его с викингом Дальнего Севера. Гайдеру не терпелось спросить, спрятаны ли у него под рукавами рунические татуировки, но хмурое, вечно неулыбчивое выражение лица Александра всякий раз его останавливало. — Комплекс охраняется, частники, — сказал Гайдер. — Александр легко найдет с ними общий язык, чтобы они не путались под ногами. В салоне повисла тишина. Водитель, воспользовавшись паузой, включил подборку треков. Из динамиков послышался Comfortably numb». Микаэль, сидя сзади в темноте, невольно улыбнулся. А у здоровяка внезапно есть вкус. Он обожал музыку из 20 века, из-за чего был частым объектом шуток со стороны более молодых ассистентов. Родившись в 21 первом, все равно не мог найти музыки, более проникновенные и передающие нерв общества столь точно, как музыканты, творившие 80 лет назад. Поразительно, но через некоторое время этой группе будет сотня лет с момента основания, и мы будем воспринимать ее так, как люди в 1960-х воспринимали музыку Мусоргского или Вагнера. Подумать только. Так давно, но музыка не умирает. Как раз наоборот, проходя сквозь года, десятилетия и эпохи, она расцветает все сильнее, становится глубже, вбирая новые смыслы. Означает ли это, что музыка существует вне времени и поэтому не может умереть, пока люди обращаются к ней за смыслами вновь и вновь, как древние скандинавы к колодцу мира? В это время мелодичный голос Дэвида Гилмора вторил его мыслям. «Эй, тут есть кто-нибудь? Просто кивни, если ты меня слышишь. Есть кто дома?» Гайдер задумался, Уместна ли подобная аналогия с бытием после физической смерти?» Его товарищи говорили с Джимом, погибшим несколько недель назад. Аж бывал у людей, официально покинувших мир месяцы и годы назад. Останутся ли они навсегда, если люди будут навещать их? Переживут ли нас всех и будут смиренно ждать, пока мы пополним их ряды, чтобы стать свидетелями дальнейшей эволюции рода людского?» Или же люди отринут посмертие и испугаются приходить на свидание со смертью, что заставит почивших родственников и друзей со временем раствориться в одиночестве, подобно утреннему туману. Господи, сколько нам еще предстоит узнать? Мы открыли для себя бескрайний сложный мир, к которому общество не готово, и мы сразу стали использовать посмертие как новую арену борьбы за старые как мир секреты и обогащения». Порой мне кажется, что человечество может пробудить от вечной глупости только глобальный катаклизм. «Прибываем через десять минут», — отозвалась Эния. Гайдер прислонился лбом к прохладному окну, следя за проскакивающими мимо фонарными столбами, погружаясь все глубже в свои размышления. Он мысленно благодарил своих спутников за отсутствие расспросов о целях его визита. Микаэль не хотел объяснять им внезапно возникшие нюансы в отношениях между руководителем проекта и новым сотрудником. «Мне трудно представить в деталях, что сделал ты, Дэн, там, в сумрачном лесу. Но изучив биографию, понимаю, откуда у тебя могли появиться такие особенности. Ранняя потеря родителей, детские дома, военная служба, как единственный кажущийся доступным социальный лифт в люди. Однако затем бросаешь ее, пытаешься найти себя в нормальном мире». Но без нужного образования и друзей ты этому миру не нужен. Обиженный на всех, уходишь заниматься тем, что, как тебе кажется, ты можешь делать лучше других. Убивать. Откуда это решение? Влияние образа отца военного? Ты закрылся ото всех, вытеснил ту часть жизни, связанную с родителями, и поместил ее поглубже в темный подвал. Был уверен, что крепко закрыл засов. Но резьбу срывает, и тогда с тобой что-то происходит. Что-то темное. Гайдер вздохнул. Он любил людей, особенно когда был юным, полным энтузиазма и романтики лечащим врачом. В этой профессии, наверное, вообще нельзя выжить без доли идеализма. Он хотел помогать многим, мечтал спасти как можно больше, основать и возглавить собственную клинику. Но люди предполагают, а Бог располагает. И так сложилось, что Микаэль работает в лимите и сперва искусственно убивает людей, забрасывая в сознание мертвых, а затем воскрешает. Чертов Лазарь на побегушках у военных. Но сейчас он снова испытывал порядком забытые ощущения из прошлого, желание спасти Даниэла, от чего бы он ни старался убежать. И для этого ему надо поговорить со своим давним другом из мира науки, доктором Генрихом Лемоном, наблюдавшим Даска на протяжении месяца в стенах госпиталя. Машина вильнула на предпоследнем повороте узкого серпантина и чуть не столкнулась с бампером «Мерседеса» черного цвета, благо Александр успел в последний момент вдавить педаль тормоза в пол. Микаэль дернулся вперед, а Энию и вовсе спас от поцелуя с приборной панелью лишь ремень безопасности. Грязно выругавшись из окна, их скандинавский коллега начал неистово сигналить и махать кулаком, заставляя встречную машину сдать назад и влево, чтобы они могли разъехаться. Не выключая дальний свет, посторонний автомобиль открыл им просвет, и они смогли протиснуться в образовавшуюся прореху. Проезжая мимо, девушка отметила наглухо тонированные стекла. В свете бликов мощных фар увидеть номер не представлялось возможным. — Кретины! Прут на серпантине, да еще с дальним светом! — продолжал дрожать от злости Александр. — Угу, странно. Словно намеренно слепили, дабы разглядеть было трудно. Убрала непослушную прядь волос рукой Эния. От этого движения запах свежевымытых волос кашемирового цвета приятной волной окатил замерзшего на заднем ряду Гайдера. «Майн год, Какая нежная рука! Какие прекрасные волосы! А ведь она очень миловидная девушка!» Внезапно поймал он себя на мысли. «Приехали, доктор Гайдер!» Из-за густых крон дуба вынырнула белая высокая стена госпиталя Шоненбург, где проходил восстановление Дэниел. Было поздно, и время посещений закончилось. Потому свет в половине окон медицинского комплекса не горел, освещенная оставалась лишь небольшая фронтальная часть. Машина подкатила по гравийной дорожке к пропускному пункту. Александр опустил окно. Охранник посветил фонариком салон и считал специальным ключом номер машины. Его коллега в это время сканировал нутро автомобиля на предмет оружия и взрывчатки. Они быстро перебросились дежурными фразами и ворота пропустили машину. Внутри на площадке было меньше десятка автомобилей местных сотрудников. «Развернись лицом к воротам, Алекс, и, наверное, лучше не глушить мотор. Мало ли что», – деловито уточнила Эня, застегивая кожанку. «Я надеюсь, мы не дольше получаса». «Получаса? А как же кофе и задушевные беседы?» – начал протестовать Микейль. «Мы не виделись больше года, а у Генриха, как сейчас, помню, отменная коллекция восточноевропейского коньяка». «Доктор Гайдер, мы не за этим сопровождали вас. Давайте не будем усложнять». С этими словами девушка вышла из машины. «Мамочки, еще и дерзкая», — не унималась его распаленная фантазия. Следуя за Энни ко входу, он пытался придумать, как начать разговор с Лемоном максимально ненавязчиво, но не мог перестать таращиться на упругий зад спутницы. Внезапно ему дико захотелось пригласить ее на кофе, в ресторан, да куда угодно — Он слишком засиделся на базе без женского внимания. Как он мог не замечать этой красотки раньше? Они прошли к стойке регистрации, уточнили, где располагается кабинет доктора. «На пятом этаже крыло «Б», конец коридора», услужливо ответила женщина, и они двинулись к лифту. «Можно вас попросить об одной услуге, доктор?» нажала на кнопку вызова Эния. «Просто Микаэль, прошу», — попросил он. «Доктор, Микаэль...» «Можно попросить вас быть более сосредоточенным в разговоре с доктором Лемоном, а не пялиться на меня, как пару минут назад. Хорошо? И вообще, вам обязательно везде носить с собой этот кейс? Что там вообще может быть такого важного?» Гайдер приоткрыл рот в попытке козырнуть очередной остротой, но лифт пискнул, и двери открылись. «После вас», — лишь вымолвил он слегка сконфуженно. Отвечать на ее вопрос, разумеется, не входило в его планы, поэтому он сделал вид, что пропустил фразу мимо ушей. Энния благодарственно кивнула. Она, как и все на базе, знала о характере Микаэля и его далеко не всегда уместных шуточках, а потому была внутренне рада поставить его на место. «Я буду само внимание, продолжил он уже серьезнее, не обращаясь к ней. «Но «Ну и вас попрошу ответить мне на очень важный вопрос». «Да». В этот момент лифт остановился на нужном этаже. А «Зачем тогда вы надели джинсы на размер или, постойте, даже на два меньше? Если для меня, то я приятно польщен». И он, хихикнув, ловко прошмыгнул в только что разъехавшиеся двери. Залившись краской и задыхаясь от его наглости, Энн торопливо последовала за ним. Кабинет главврача располагался в конце коридора. Судя по интерактивной панели на стене, окнами он выходил в сторону леса, раскинувшегося за периметром комплекса. Пустой коридор гулко отзывался на их шаги, в то время как люминесцентные потолочные лампы ритмично включались по мере приближения к заветной двери. «Надеюсь, он у себя», — пробормотал Микаэль. «Хотя свет, кажется, не горит. Предлагаю постучаться, даже если не заперто. По кабинетному коммуникатору будет понятно, где он сейчас находится». Гайдер кивнул и постучал. Никакого ответа. Прикоснулся к старомодной ручке образца больниц прямиком из 20-х годов та мягко подалась вперед. В кабинете было тихо, с тревогой в глазах он взглянул на девушку. Она молча попросила его сделать шаг назад, расстегнула кобуру. «Заходим. Осторожно». Н открыла дверь, со второй попытки нащупала выключатель и замерла, будто громом пораженная. За десять минут до... Разминувшись с машиной лимита, черный «Мерседес» проехал еще метров 200 для проформы и остановился, выключив габариты. Двое мужчин внутри переглянулись. «Это же был тот доктор, Микаэль Гайдер». «Да, тоже успел заметить его. Странно, его не должно быть здесь». Берг сказал, что со слов этого немца, Вернера, те двое в машине должны были приехать только за старым профессором, которого мы нашли повешенным. Посторонних гостей быть не должно. «Может, навстречу приехал?» «Непорядок». Он почесал затылок и хотел было достать телефон, чтобы вызвать руководство. «Постой. Что ты хочешь ему сказать? Что мы нашли доктора мертвым до нашего приезда? Он будет в бешенстве». «А что ты предлагаешь? Кто-то же до него добрался первым, и это явно не те ребята в багажнике, которых мы сменили час назад. Надо предупредить начальство». «Подожди, я думаю», – пробормотал первый. Потом улыбнулся. «Идея». «Звони ему. Объясни, что здесь гайдер, и он внезапно приехал навстречу Клеманну, поэтому мы врача еще не взяли. Спроси, нужно ли в такой ситуации брать обоих. Тогда в случае чего скажем, что профессор погиб при оказании сопротивления». Неудачно выпал из окна. Напарник хохотнул. «Неплохо звучит. Звоню». Он набрал номер и приложил телефон к уху. Дважды угукнув, отключился. Перевел взгляд на напарника. «Дали зеленый свет». «Сопровождение ликвидируем, доктора Гайдера берем живым. Ценный кадр, босс хочет с ним потолковать». «Что ж, видимо, сегодня тот самый день», — довольно хмыкнул второй. «Черт!» — выплюнул он ругательство. «Вечно они все усложняют. Проще пристрелить всех и забрать материал, разве нет? Наше дело не думать и исполнять». «Чур, моя, ты бери того рокера». «Я был уверен, что ты скажешь это», — вздохнул первый. Рубашка охранника в сумке? Тогда пойдем переодеваться. Они вышли, открыли багажник. Вытащили из-под тел агентов Вернера сумку со сменными вещами и липовыми удостоверениями, которые они использовали для прохода на территорию госпиталя. Через пару минут машина развернулась и покатила обратно к входным воротам. Александр вышел из машины и закурил, прислонившись к капоту. Посмотрел на звезды. «Идеальный вечер!» «А идеальный для чего, собственно? Чтобы валяться на лежаке на втором этаже террасы его коттеджа. А вот для чего. Еще бы рядом бутылку пива до раскаленный гриль. Хотя...» — он усмехнулся. Он был готов променять все эти стандартные атрибуты на «Н». С ней бы все равно не было времени ни на готовку, ни на наблюдение за звездным небом. «Рагнар! Повторяю, Рагнар! Ответь Фрейя! материализовался в его голове голос напарницы. Он скрипнул зубами. «Убери нахрен свои недоскандинавские подколы, Энн, в сотый раз повторяю. Это не круто. Звучишь, как ребенок, играющий в полицейских, ей-богу!» Утрированно грубо прорычал он, прекрасно зная, что тем самым, вероятно, вызвал у нее улыбку. «Ладно, я у машины, тут скучно. Давайте быстрее назад». Последние машины разъезжались со стоянки. В сухом остатке там находились лишь их джип до да автомобиля охраны и пара дежурных врачей-сотрудников. Внезапно знакомая черная машина въехала на парковку. Тот самый Mercedes, в нет. Машина остановилась в другом углу парковки. Из нее вышли двое. Оба рослые, под метр девяносто, не меньше. Один шкафообразный, темнокожий. Второй европейской внешности, аналогично крепко сложенный, хотя все равно не шел в сравнение с первым верзилой. «Копы», — мгновенно щелкнуло у него. «Или бандиты, или спецы». Разница несущественна. Встреча с любым сулила проблемы. Он быстрым движением проверил пистолет за спиной. Порядок. «Те придурки с серпантина вернулись», — проговорил он в наушник. «Буду держать в курсе». «Принято», — мгновенно отозвалась напарница. Внезапно к новоприбывшей парочке подбежали двое охранников с пропускного пункта, и все принялись что-то активно обсуждать. В моменте четверо посмотрели на Александра, отчего тот напрягся. Затем один указал в сторону больницы, из-за чего мужчина напрягся еще сильнее. Затем четверка разделилась. Один дежурный отправился вместе с Громилой в сторону здания, двое других — в его сторону. Он демонстративно отвел руку за пояс. «Тише, тише!» — поднял руку охранник парковки. Ему вторил европеец, подняв обе руки. «Мы не враги. Полиция Комитета безопасности Европы!» Он достал из внутреннего кармана удостоверение. «Мы тут по делу!» Александр внимательно посмотрел на Ксиву, не липо на первый взгляд. Он слегка расслабился, коротко кивнув. «Меня зовут Дитрих. Мне кажется, мы разминулись с вами там, на дороге», сказал он. «Простите моего коллегу за грубость. Мы торопились с одного вызова, как вдруг получили новое сообщение. Центральная говорит, есть угроза похищения в этом районе. Мы тут ближайшие, поэтому нас перенаправили сюда». «Похищение?» Он стрельнул взглядом на охранника. Тот поймал его и судорожно сглотнул. «Все верно, господин Людвиг. Господин Людвиг, этот человек говорит правду. Они были тут незадолго до вашего приезда по вызову, встречались с руководством госпиталя по поводу расследования, недавнего исчезновения одного чудика, то есть пациента», — запнулся он. Северянин хранил молчание, не сводя с охранника напряженного взгляда, явно ожидая продолжения. Вновь заговорил человек из Мерседеса. Мы ищем бывшего пациента клиники. Его зовут Дэниел Даск. Он поступил сюда несколько недель назад, получил серьезное ранение, восстановился и выписался, остановился в городе. Его последний раз видели в пабе голова пьяного льва. После этого исчез без следа. Не слышали об этом? Александр и бровью не повел. Он, конечно, видел Дэниела на базе, хотя лично не представилось возможности пообщаться. Он не владел подробностями его попадания на базу, да и знать было не положено. Его одинаково могли искать и по ранее названной причине, и по любой другой, связанной с деятельностью лимита. С этим пусть аж разбирается, он доложит ему по возвращению. Но стоило держать ухо востро, уж слишком все странно совпало. Рад познакомиться, но, увы, даже близко не слышал об этой ситуации и человеке. «Скверно», — сплюнул легавый. «Но я вас, разумеется, не виню. Просто у нас же маленький город. Все под камерами ходим. А тут человек буквально растворился. Каждый такой инцидент сразу привлекает наше внимание. Вдруг вы видели его при прошлых ваших визитах в больницу? Вы тут родственника навещаете?» Александр кивнул, затянулся электронной сигаретой. Охранник закурил ее традиционный аналог и держался, как ни в чем не бывало. Оперативник из комитета хранил молчание и посматривал в сторону госпиталя. Обстановка казалась тревожной, но пока не выходила из-под контроля. «Слушайте меня внимательно, эти люди очень опасны», заговорил шкафообразный мужчина охраннику, глядя на того сверху вниз. «Двери лифта открылись, они вошли». Высокий нажал на кнопку пятого этажа. «Может быть, уроженец Центральной Африки?» промелькнула у охранника мысль. «Боже, ну и громила». Тем временем здоровяк продолжал инструктаж. «Высока вероятность того, что они попытаются взять доктора Лемона в заложники и увезти его. Но мы сработаем на опережение и застанем их врасплох». «А вы...» «Уверены, что нас двоих хватит?» Неуверенно проговорил сотрудник госпиталя. Темнокожий парень смерил его ледяным взглядом. «Откуда у него наша форма охраны? Что-то здесь не так. Возможно, дело и вправду серьезное». «Мой коллега на улице сейчас прорабатывает план обхода их тыла. Уверен, все вместе мы справимся. Их всего двое. Вы идете первым, потому что они вас видели. Я прикрываю, так что не переживайте». За три минуты до... «Боже милостивый!» — выдохнул напряженно Миккей. В метре от него мерно раскачивался труп Генриха. Повешенный на ремне, на проходящей вдоль потолка технологической трубе, влющемся сквозь полуприкрытое окно лунном свете, он создавал сюрреалистичную картину. Лицо старика было спокойным, словно он с блаженным трепетом принял свою участь. «Отойди», — тихо, но жестко сказала Н. — «и ничего не трогай». Гайдер не то что тронуть, сам не мог тронуться с места, примерзнув к полу в дверном проеме. «Как? Да как же так?» — повторял он. Генрих, милый друг, Энни быстро осмотрела кабинет. Просторный он совмещал в себе по факту две комнаты без закрывающейся между ними перегородки. В первом помещении, обставленном как стандартная врачебная приёмная, врач принимал и консультировал пациентов. Во втором располагался личный кабинет, заставленный книгами о медицине. На столе лежала записка. Она быстро прочла содержимое. Что это? — заикающимся голосом промямлил Гайдер. Энн показалось, что незадачливый доктор был готов рухнуть на пол и заплакать. Впрочем, у нее самой на душе скребли кошки. Увидеть висека — последнее, что ей хотелось сегодня. В голове продолжал свербить червячок сомнений. — Предсмертная записка? — ответила она. — Пишет, что переживает глубочайший кризис и устал заниматься пациентами, что лечение бесполезное, что хочет уйти изучать другую реальность — «Говорит, там есть полноценный мир, и он готов прожить новую жизнь полную смысла, ибо здесь он давно его потерял». «Что за херня?» — недоуменно спросил Гайдер. «Я знаю старика как самого себя. Он бы такого никогда не написал». «Вот и я думаю, кто-то хочет, чтобы мы подумали, будто это самоубийство. Бедного профессора умертвили умышленно». «Ничего не понимаю», — лихорадочно соображал Гайдер. В поле зрения ему попался медицинский шкаф. Он неосознанно облизнул пересохшие губы, поняв, что с удовольствием принял бы чего-то из лекарств, хранившихся в нем. Для успокоения нервов, разумеется. Внезапно его пронзила мысль. «Подожди, ты сказала другую реальность? П По смерти?» Это обожгло холодом. Ритм сердцебиения резко усилился. «Он бы никогда не проговорил со сторонним. Это прямая отсылка к нам!» Доктор работал с нами и Оливером. «Все это скверно пахнет. Уходим живо отсюда, я сейчас наберу Аша». Микаэль потянулся к телефону. «Руки вверх и медленно выйти из кабинета», — раздалось у них за спиной. «Алекс, мы попали! Живо сюда!» — яростно прошипела в наушник Энн, разворачиваясь к охраннику, вскинувшему оружие. В наушнике резко зашумело, и Александр не сумел разобрать слов напарницы. «Что за помехи?» «Глушилка?» Он на автопилоте прижал палец к уху. «Не двигаться!» — вдруг крикнул охранник, наставляя на него пистолет. «Бросить оружие! Вы арестованы по подозрению в организации похищения главврача больницы Генриха Леммана. Вы заодно с теми двумя!» «Спасибо, что предупредили», — кивнул он в сторону Дитриха. «Я ничего не понимаю», — медленно поднял руки скандинав. «Здесь какая-то ошибка. Мы приехали просто поговорить с доктором Лемоном». Мы направляли заявку, проверьте. Повернись спиной, руки назад, – скомандовал оперативник. Достаньте пистолет и наденьте ему наручники. Он бросил браслеты охраннику больницы. Я свяжусь с напарником. Охранник разоружил Александра и, прислонив лицом к машине, принялся застёгивать кисти рук. Поворачиваясь, агент успел увидеть широкую ухмылку Дитриха, рука которого нырнула под куртку. «Это засада!» — заорал он во всю глотку, бросив последний взгляд на Шоненбург, в надежде, что Гайдер и Эн услышат. Дитрих сработал мгновенно, послав по одной пуле из глушителя практически в упор, сперва в голову безымянному охраннику больницы, а потом в затылок Александру. Глава 34. Питер. Апрель 2033 года. База «Лимит». Лабораторные помещения Настойчивый стук в дверь комнаты заставил Дэниела открыть глаза. Он быстро вспомнил, что задремал после обеда, почувствовав сильную сонливость из-за пережитого стресса. Короткий сон в пару часов заметно прибавил сил. «Войдите!» На пороге возник невысокого роста плотный человек в белом халате с вьющимися в разные стороны волосами и густой бородой. Светлые глаза смотрели по-доброму и внимательно от Валькес, заместитель Гайдера, на мгновение напомнил Даску какого-то американского актера, вот только фамилию вспомнить никак не удавалось. «Рад видеть, что вы в добром здравии». Доктор поправил очки. «Спасибо, Отто. Уже пора». «Вот как? Значит, Микаэль успел предупредить?» «Отлично. Сам я с вами еще не знаком, но уже слышал много интересного от коллег, видевших вас при первом погружении. Я буду сопровождать на втором». Они шли по коридору уже хорошо знакомым Дэну маршрутом. Определенное преимущество базы заключалось в том, что понять ее обустройство и расположение помещений можно было просто единожды побывав там. Правда, Отто предупредил, что он будет проводить погружение из другой комнаты, предназначенной для одного. «С вами будем я и моя коллега Мередит. Уверен, все пройдет отлично. Как вы себя чувствуете?» «Сейчас хорошо. Правда, некоторое утомление дает о себе знать». Ощущение словно перетренировался в спортзале, и организм никак не придет в себя. Ваш организм пережил глубокий шок и сейчас активно пытается восстановить силы. Кроме того, даже короткое погружение – очень сильная нагрузка на центральную нервную систему, и, само собой, это вызывает заметное нервное истощение. Вы не испытываете головной боли, потери зрения? Отрицательный кивок. «Хорошо. Как вы понимаете, мы не отправляем агентов по несколько раз в сутки на задание. Это противоречит правилам и чревато перегрузкой организма. Но, как мне объяснил Микаэль, у нас чрезвычайная ситуация». «Скорее, у нас полная задница, док», — иронично поправил его Дэн. «Значит, не часто прыгают, да? Везет мне». «Подписался же на эту хрень собачью. А ради чего? Денег?» Желание начать новую жизнь, или речь уже о спасении мира. Пожалуй, эта передряга тянет на самую запоминающуюся за последнее время. В этот момент Даск почувствовал острое желание во что бы то ни стало избежать второго прыжка. Интуиция принялась настойчиво намекать, что у нее плохое предчувствие. «Мы пришли». «Все в порядке?» — уточнил Отто, завидев явно сквозившее на лице молодого человека беспокойство, когда тот подошел ко входу в процедурную. «Знаете такое чувство, когда интуиция говорит тебе «не надо»?» Доктор кивнул. «Вот у меня прямо сейчас такое чувство. И чертовски неприятно игнорировать его». «От пережитого стресса мозг не хочет более повторять это испытание. Это нормальная реакция. Все-таки он понимает, что речь идет о смерти. А далеко не каждому захочется умирать снова и снова. Да еще, так сказать, по собственной воле». «Тут уж с вами не поспоришь». Они зашли в помещение, практически идентичное Вальгринду, разве что все было меньше и переоборудовано под палату для одного. Дэниел поздоровался с Мередит, приятной женщиной лет сорока, и принялся переодеваться в джинсы и куртку. «Вы что-нибудь знаете про этого человека?» — решил уточнить у него Отто, чтобы развеять тишину. «Ничего, кроме того, что он пытал меня, сдирал кожу и хотел пристрелить, как собаку», — пожал плечами Даск. Вальхес закусил губу, решив более не продолжать расспросы. «Ребята Аша не нашли на него и его дружков никаких данных. Они стерты из систем. Я уже слышал о таком. Заплатили хакерам и сделали себя невидимками. Или их организация, или власти сделали это. Достаточно распространенная история. Так что пойду потолкую с ним лично, коли это единственный способ разузнать, что к чему». «Понятно. Я поговорил с Микаэлем, и мы бы хотели отправить вас на одну, самый максимум две минуты. Нам необходимо избежать любой дополнительной нагрузки. Единственное, я переживаю за... <coughs> обстановку там. Слышал, за оградой Джима было непросто». «Было, но здесь я примерно представляю себе место и знаю, как он выглядит и будет действовать, когда увидит меня. Думаю, сюрпризов должно быть минимум». Он уже лег на койку, и народит начала присоединять капельницу. Зашумели различные приборы, контролирующие состояние Дэна. Монитор электрокардиограммы принялся отображать сердечный ритм. «Давление в норме. Пульс в норме. Да вы спокойны, как слон», — улыбнулся Отто. «Словно ваше сознание беспрекословно подчиняется вам. Гайдер говорил мне, что вы необычный». «Мне почему-то кажется, что дело скорее в работе бессознательного, которое контролирует меня», задумчиво произнес Дэн, глядя в потолок. В этот момент он по какой-то причине вспомнил об автокатастрофе. Крик отца, руки мамы, маленький Дэнни смотрит в стекло, видя, как мир вокруг переворачивается на 180 градусов. Из водоворота мыслей его вытащил голос валькисы «Дэниэл?» Он оторвал взгляд от потолка и резко посмотрел на врача. Вид у того был обеспокоенный. «Что-то случилось?» «Нет, просто вы как будто задремали, с открытыми глазами», добавил с оттенком недоумения Отто. «Мне пришлось несколько раз позвать вас по имени. Скажите, нам точно надо делать этот прыжок?» «Приказ есть приказ, так что да, отправляйте», быстро ответил Дэн. Доктора кивнули. Мередит аккуратно ввела лекарство для погружения в медикаментозный сон. Даск бросил на нее взгляд... И вдруг эта женщина чертами лица напомнила ему, маму. Он очутился перед массивным кирпичным зданием, возведенным, похоже, еще в XIX веке. Все вокруг подернуто серой дымкой. Бесцветное солнце вновь приветствует чужака в обители нежити и гармонирует с бесцветным настроением Даска. Нога не болит и даже не думает подавать признаков боли. Он оглядывается вокруг. Территория небольшая, километра силы. Впереди улица, на которой хаотично выделяются очертания других аналогичных пакгаузов. Какие-то из них лишь отдельными контурами выступают из серости, другие скрыты наполовину, словно художник не успел их дорисовать. Едва ли в них можно зайти или спрятаться. Недалеко справа Дэниел видит черный автомобиль, «Мерседес» старой модели. Вероятно, на нем его и перевезли. И лишь одно здание перед ним детализировано лучше других – Более того, Дэна словно неведомой силой тянет зайти именно в него. Что ж, мне сюда. Он видит слегка ржавую дверь. Замка на ней нет. Внутри пусто и темно. Постояв на пороге, пока глаза не привыкнут, он проходит внутрь и уже через несколько шагов замечает так хорошо запомнившийся ему стул со стяжками. Над ним все так же висит одинокая лампочка. Постучав по ней костяшками руки, он заставляет ее включиться и начать мерно раскачиваться из стороны в сторону оглядывает стул тяжелым взглядом. Ему кажется, будто он различает темную лужицу крови на подлокотниках и около него. Или это всего лишь плод его воображения? От вида обстановки дыхание учащается, а пальцы рук начинают подрагивать, непроизвольно сжимаясь в кулаки. «Он здесь, совсем рядом», — уверенно говорит ему внутренний голос. Дэн задумывается, что может произойти, если вдруг его мозг замкнет, и он вновь впадет в буйное состояние. Как бы тогда не пришлось отправляться сюда повторно, если он случайно размозжит голову этому похитителю. Даск подходит к границе серого круга, который очерчивает своим светом лампочка. Дальше в помещении темно. Он почти физически ощущает, как из тьмы на него смотрят, злыми, полными ненависти глазами. Ночной хищник притаился в поиске добычи, заблудшей на его территорию. Но Дэн твердо намерен перебить в шею хищнику. Он делает шаг вперед и сразу слышит шорох ног, оставляемый на пыли и песке. Вдруг из темноты вылетает кусок арматуры серо-асфальтового цвета. Дэн резко пригибается и уходит в сторону, но предмет все равно больно задевает плечо. И тогда из темноты откуда-то сбоку выскакивает высокий мужчина с зажатым в руке другим куском металлического прута, надеясь разбить Даску голову. Дэниел хватает прут около ног и блокирует удар. Сейчас оба человека похожи на фехтовальщиков, сошедшихся в поединке за золото Олимпиады. Даск отчетливо видит лицо Долговязова. Худое, бледное, словно у него выкачали всю кровь. Лицо с глазами, в которых легко угадывается всепоглощающая ненависть. «И без того злой от природы человек объят Идом», — понимает Дэн. «Сейчас усмирить его не представляется возможным. Нужно отобрать оружие и связать». Уведя прут вправо, левой рукой он быстро работает по корпусу противника. Тот кривится от боли, рычит, но отступает. Боец он так себе. Даск перебрасывает прут из руки в руку. Делает быстрый шаг ногой, но это всего лишь уловка. Однако запуганный человек поднимает руки, закрываясь от удара, и тогда Дэн контратакует прутом вперед, подобно шпагой, и тыкает им в живот высокого. Мужчина захлебывается кашлем и непроизвольно наклоняется вперед. Сделав шаг влево, парень резко пробивает ему локтем в голову. Бывший похититель отлетает в сторону и падает без сознания. Мрачная улыбка подергивает уголки губ Дэна. «Вернул тебе раунд. А теперь мы поговорим». Дэниел несколько раз ударил человека по щекам, пока тот, наконец, не очнулся. «Ну, привет». Он поставил второй стул напротив. «Нам уже давно пора поговорить». Руки Высокого связаны точно так же, как у Дэна когда-то. Сторонний наблюдатель мог уверенно констатировать, что двое людей просто зеркально поменялись ролями. Худолицый, под глазом которого расцветал большой синяк, шмыгнул носом, потом улыбнулся. «Неужто это вы, мистер Даск? Вот уж не думал, что так быстро свидимся, да еще в таких обстоятельствах!» Дэн резко ударил ему кулаком в район солнечного сплетения, отчего бывший похититель зашелся в приступе кашля. — Вот это чувство дежавю не находишь, — озлобленно бросил он. — В общем, я страшно хотел бы провести с тобой весь вечер, да только тратить время на такую падаль не хочется. Я задам несколько вопросов и буду признателен за честные ответы. Собеседник издал тихий смешок. Кажется, его забавляла текущая ситуация. «Твое имя». «Значит, вот как оно работает, да. Это серость, жизнь после смерти. Мы с Гарриком порой рассуждали об этом, когда обсуждали твой заказ». забавно». «Имя», — повторил парень. «Да иди ты в жопу, малыш, я же умер!» «Ах!» Его голова наклонилась в бок после очередного удара. «Мужик, я ж не изверг, как ты. Я вообще по природе скромный, всего боюсь». «Но зачем ты меня распаляешь, а?» — повысил голос Даск. Затем перехватил правую руку похитителя и взял большой палец. Тот не сводил с него взгляда. «Нет бы просто ответить, и я оставил бы тебя тут. Я почти не держу на тебя зла. Но почему вы вечно все усложняете?» — гневно прорычал Дэн и сломал ему большой палец. «Зуб за зуб». Высокий завопил во всю мощь легких. Даск терпеливо выждал, когда у него закончится воздух и крик сойдет на нет, после чего быстрыми точными движениями переломал еще два пальца. Высокий забился в истерике, выкрикивая оскорбление и пуская слюну. — У меня нет времени, сука! — снова прокричал Даск, беря вторую руку. — Питер! Меня зовут Питер! — прохрипел он, пребывая в шоковом состоянии. «Какое приятное имя для такого отморозка!» «Славно, хоть познакомились. Дэниэл Даск», — сказал Дэн более спокойным тоном. «Ты уже осознал самый неприятный парадокс по смерти? В реальности ты мертв, а вот боль тут трансцендентна. Переходит границы, то бишь... Ладно, Питер, у меня вопросов немного. Первое. На кого работаешь?» «На тех, кто больше платит», — буркнул тот. Это логично. «И кто платит больше в данный момент? Оливер Маслоу?» «Кто это?» «Удар! Кряхтение!» Дэниэл терпеливо ждет и повторяет вопрос. Снова непонимание в налитых кровью глазах. «Хорошо». Даск взял левую руку. «Я не знаю, сколько тут восстанавливаются кости, но на сложные переломы пальцев в обычном мире требуется, как правило, пара месяцев. Пару месяцев будет ой как непросто мочиться». Как тебе эта незамысловатая перспектива? Если, конечно, людям в этом месте требуется справлять естественную нужду. Стой! Говорю же, мы наемники, нас отовсюду насобирали. Я других парней, кроме Гаррика и Ренчи, не знаю. Нас собрали, показали фото этого агента, Джима, сказали найти всех его товарищей. Нам надо было выйти на человека по имени Аш. Допустим, принято. «Откуда узнали про Джима? Про меня?» «Через больницу. Прошлое Джима хорошо затерто, но пару лазеек мы нашли. Он в госпитале закрытом восстанавливался после ранения, в Цюрихе. Мы пообщались с персоналом и врачами, заглянули в медкарты. Там якобы все вычищенное. Все да не все. И там же нашли парня без руки. У него похожая на кракаора биография». А он рассказал про тебя, и что к тебе приходил мужик в костюме. Опрятный весь такой, щеголь, но с военной выправкой. А потом тебя выписали сразу после разговора. Мы сложили два плюс два». «Арти». Дэн впервые вспомнил о своем больничном товарище спустя столько времени. «Интересно, где он сейчас?» «Эх, брат, ты невольно помог им. Надеюсь, не поимел тех же проблем, что и я, и счастливо ведешь свое шоу где-то далеко». «Ответ засчитан. Что надо было узнать у Аши?» «Местоположение базы, укрепления, камеры, количество сотрудников, ловушки. Словом, все». «Вот это странно. Не похоже на Оливера. Если он глубоко сидит в проекте, как это описывал Лаш, он не мог не знать про базу и все остальное». «Третья сторона?» «Что удалось узнать в голове Джима?» «Я не участвовал в прыжках к нему, парень». Там был свой отряд в лесах, в другой стране. Окей, похоже на правду. Что планировали делать с базой? Он чуть надавил на палец, выгибая его под неправильным углом. Питер завопил. Стой! Да стой же, я же и так говорю! Следить за базой! Если бы у нас не получилось в Румынии, а вы бы каким-то образом нашли Криптекс, то привезли бы его на центральную базу. Нам надо было его тогда перехватить. Зачем вам Криптекс? «Без понятия!» На Даска вдруг накатило сильное желание причинить Питеру боль, и он без усилий сломал ему указательный палец. «За то, что резали меня на ломти!» «Ты псих, сука!» — взвыл он. «Я? Да уж куда до вас, извергов! Давай сменим направление разговора. Если ты не знаешь, для чего вам Криптекс, то куда тогда делся его владелец, доктор Вонг?» «Понятия не имею, парень. Наши люди потеряли ее после срыва сделки. Отряды, которые искали ее, полагали, что она дала деру в лес. Там ее и след простыл». Даск смотрел на Питера, слегка покачиваясь назад на стуле, взвешивая сказанное. «А вот это тоже крайне странно. По его прикидкам, у него оставалось еще минут десять в посмертии. И вы ее не нашли?» «Нет!» «А кто вас всех собрал и нанял этим заняться, полагаю, тоже не знаешь?» «Да нет же, мужик, знал бы, давно сказал уже!» Лживая тварь. Нехватка времени диктовала свои условия, и ему было необходимо переходить к более агрессивным и действенным методам, чтобы разговорить бандиты. Взгляд Дэна упал на металлический пруд. Он встал со стула, поднял арматуру, покрутил в руках. «Придется действовать быстро». На пару секунд его обуяли сомнения, словно сделав это, он рисковал перейти незримую грань. С другой стороны, никто ведь не узнает, что он тут сделал. «Я тут почти как бог». Он с сомнением посмотрел на Питера, и тут в голове возникла яркая картина, как он кричит, задыхаясь, и лицемерная ухмылка Гаррика, издевательский смешок Питера. «Черт!» после чего он замахнулся и одним движением воткнул на несколько сантиметров штырь чуть выше колена. Помещение сотряс нечеловеческий вопль. Дэну показалось, что Питер сейчас вырвет стул с корнями и бросится на него, настолько сильно он дергался. «Ты...» – заливался в истошном крике похититель. Дэн подскочил к нему, схватил за плечи и придвинул свое лицо вплотную к лицу бандита, зажав его руками. «Отвечай, где Вонг! Отвечай, я вытащу, облегчу боль!» «Я не знаю!» — орал он срывающимся голосом. «Клянусь, не знаю! Мы бросили все силы, чтобы найти ее в Румынии и Швейцарии, в других странах. Мы сами не поняли, почему она убежала от нас. Так не должно было быть. Это не по плану. Она растворилась. Никаких следов!» «Кто дал задачу схватить и пытать меня? Оливер?» «Оливер Маслоу? Ну?» «Нет, какая-то шишка из верхов. Я не видел его лица, только голос. Не знаю, я всего лишь исполнитель!» Он наклонил голову вперед, бубня что-то. Силы начали оставлять его вместе с выходом адреналина. «Пожалуй, он готов. Время на исходе». «Хорошо, спасибо, Питер. Рад, что у нас выстроилось такое плодотворное сотрудничество». Он расстегнул стяжки, и мужчина сразу повалился на бок, скуля нечто нечленораздельное. Не понимая, хвататься ли за ногу или не трогать ее, пруд продолжал торчать из ноги. «Я надеюсь, ты выкрутишься. В конце концов, ты ведь уже умер». С этими словами он вышел на улицу, оставив за собой корчащегося Питера. Он открыл глаза и резко поднялся. Его сильно тошнило, голова раскалывалась, картинка окружающего мира потеряла четкость и резко расфокусировалась. Что это со мной? — Дэниел! Отто бросился к нему на помощь, мягко уложил снова на подушку. — Мередит, пентабарбитал, быстро! Даск почувствовал укол в районе вены. — тебе сейчас станет легче, дружище, это просто стресс, — успокаивал его Отто. Дэн почувствовал, как его вновь затягивает в вату. Максин, телефон, Отто. Дай мне телефон!» И он провалился в забытье. Медики тревожно переглянулись между собой. «Два перехода меньше, чем за двенадцать часов», — проговорил Отто. «Теперь надо следить за ним, иначе возможны повреждения головного мозга или ЦНС». Глава тридцать пятая. А. Часть вторая. Апрель 2033 года. Поместье Маслоу. Оливер не шевелился. Аж проковылял к нему, проверил пульс. В отключке. Напряжение чуть спало, и на него лавина обрушилась вся боль и усталость этого вечера. Неимоверным усилием, преодолев безудержное желание рухнуть рядом с телом Маслоу, он оторвал здоровой рукой лоскут пиджака, чтобы остановить кровь. Выглядела рука паршиво. Большая колото-резанная рана, однако ладонь не была разорвана надвое, как он боялся. Хорошо, что не нано-лезвие, иначе придумывал бы сейчас, как пристегнуть целую руку. Ему страшно захотелось выпить. Просто обезболивающее. Всего глоток. Займет секунду, а потом он поднимет Оливера и закончит все это. Аж подобрал бутылку. И в этот момент услышал шум голосов внизу. «Шеф!» — осторожно крикнул кто-то. «Вы наверху?» «Да вы издеваетесь, мать вашу!» – простоналаш. Те трое брошенных здесь товарищами. Госпожа Удача выставила ему счет досрочно. Опять смолодушничал. У него оставалось меньше пары минут. В любой другой момент они бы не осмелились ворваться без разрешения, но очнувшись после нескольких минут в бессознательном состоянии, любой телохранитель первым делом удостоверится, находится ли его патрон в целости. Оливер продолжал лежать неподвижно. Подойдя к столу, аж принялся судорожно искать тревожную кнопку, дистанционно блокирующую дверь в кабинет. Он точно помнил, когда приходил в последний раз, что постучал в нее, и она открылась автоматически с пульта управления. Оливер тогда оставался сидеть за столом. Хитрый, подозрительный ублюдок. Он прикинул, как его начальник мог гипотетически сидеть за столом и куда нажимать. Бинго! Вдавив кнопку дрожащим пальцем, посмотрел на дверь но не услышал ничего. Впрочем, а что он должен был услышать? Это же не бомбоубежище двадцатого века. К тому же дверь была метрах в тридцати. Вдруг дверная ручка опустилась, однако дверь осталась неподвижной. «Босс, вы здесь?» – проорал один из охранников. «Мистер Маслоу!» За дверью послышалась возня. Ручка задергалась более нетерпеливо. «Через минуту даже до них дойдет, что босс не в порядке», – задумался Аш. «Три разъяренных телохранителя. Не страшно, но они на взводе с автоматическими винтовками. Расклад неприятный. Они его не выпустят». Он опустил руку под стол и выудил оттуда пистолет, который пытался ранее достать Оливер. «Беретта, девяносто вторая. Проверил обойму. Полная. Довел патрон в патронник. Уже что-то». Бегло осмотрел помещение. Входная дверь, картины, два кресла, автоматический столик, уехавший в пол после длительного ожидания, и гигантский стол. Стерильно, как в детском родильном отделении. Аж был уверен, что в стене или за картиной, в лучших традициях шпионских боевиков, припрятан сейф или паническая комната, где можно отсидеться. Он выругался. Как ни к спеху, Оливер ушел в астрал. Стол крепкий, но едва ли долго прослужат баррикады от пары-тройки обоим. В дверь били уже чем-то тяжелым. «Было бы чудесно, если бы головой кого-то из парней», — ехидно подумал Аж. Потом нахмурился. Через несколько минут все действительно так или иначе закончится. Его пристрелят. Или он их. Положа руку на сердце, он не хотел их убивать. Ему с самого начала был нужен только Оливер. Но у в углу крысы редко бывают другие альтернативы, кроме как пытаться выгрызть кошке глаза. Он подтянул шефа за ноги поближе к столу. «Давай, Соня, просыпайся!» Лицо Масло было залито кровью. Он застонал и начал приходить в себя под непрекращающийся стук в дверь. «Что? Ты?» — промямлил он. Выглядел и говорил он, как после основательного запоя, в перерыве между которым ему систематически били в морду. «Ну, приехали. Надеюсь, я не повредил тебе мозги, иначе все это окажется до смешного нелепо». Он открыл бутылку спиртного и плеснул шефу в лицо. Тот зашипел от боли и схватился за лицо. «Сука!» – замычал он. «Отлично, значит, не повредил». «Слушай сюда, Оли», – присел он перед боссом на корточке. «Сейчас твои верные гопники ворвутся сюда и положат нас обоих. Ну, точнее, начнут стрелять в меня, а я постараюсь прострелить башку тебе, просто чтобы не так обидно было умирать. Но лучше до этого не доводить. Поэтому давай мы их как-то угомоним и попросим убраться нахер, чтобы договорить. Масло у несколько секунд таращился на него. Потом, оценив сложившуюся обстановку, сложил два плюс два, и лицо его расцвело в широкой, почти по-детски веселой улыбке. «Все-таки ты идиот, Аш! Они, ребята, меткие, быстрые, не промахнуться. Я бы сказал тебе, где секретное убежище, но забыл, за какой из картин. Слово скаута!» Он захохотал. «Как же меня все это достало!» — устало подумал Аш. Он встал, рывком поставил Оливера на ноги. рука сразу же отдала сильной болью. пришло время снова проверить, насколько хорошо он умеет стрелять с левой руки. Что ты делаешь? насторожился Маслов. Аш зашел ему за широкую спину, обхватив горло больной рукой, левой приставил дуло к виску. Дернешься, все равно успею выстрелить, прошипел он. Аш скорее почувствовал, нежели увидел, как скривился начальник. «Где в комнате панель управления светом?» Оливер прикоснулся к поверхности стола рукой. С тихим щелчком открылся небольшой щиток с кнопками. «Вырубай весь свет!» «Делай, что говорю!» Он нажал дулом сильнее. Заложник повиновался. Ночь за окном стояла безлунная, вследствие чего в комнате стало поистине темно. «Что ты задумал?» «Заткнись нахер!» — цыкнул Аж. «Из-за тебя, придурок, много людей погибнет сегодня!» Он подтолкнул его ближе к столу. «Отпирай чертову дверь!» По-видимому, отпирание двери все-таки сопровождалось каким-то тихим звуком, потому что в момент стук прекратился. Все стихло на той стороне. «Слушайте вы!» — прокричал звонко аж. «Ваш шеф сейчас со мной. Я держу его как щит. Если ворветесь и начнете полить, точно его заденете, так что подумайте дважды!» Оливер молчал. Аш явственно ощущал, как тот напрягся всем телом, ведь от хладнокровия охраны сейчас зависела и его собственная жизнь. Дверь тихо отворилась, и три тени тихо прошли в помещении. В отсутствии лунного света фигуры Аша и Оливера не сильно выделялись на фоне стекла, однако их звуки должны были сориентировать стрелков достаточно точно. Мистер Маслоу, вы живы? – спросил один из охранников. Ответим, – прошептал Аш. Да, я тут тихо проговорил Оливер. «Его дуло сейчас уткнулось мне в висок. Делайте, что он скажет. Вы слышали? Закройте дверь», — сразу же сказал Аш, — «и опустите оружие». Он понимал, что в темноте комнаты они едва ли послушают его, и все же смог различить, как ближе всех стоящий к нему человек наклонил автомат дулом в пол. Глаза Аша уже привыкли к темноте. И хотя он не мог видеть очертания всех противников, но с высокой долей уверенности представлял, что они могли расположиться слева и справа в виде треугольника, дабы видеть четко потенциальную цель. — Знаю, я задолжал тебе не одну жизнь уже, — взмолился Аш, обращаясь к удаче. — Но, пожалуйста, позволь прожить еще немного. Надо уладить срочное дельце. — Включить звездное мерцание! Яркость на максимум! — гаркнул он. Эффект превзошел все ожидания. Точно в сполохе сотен фотоаппаратов папарацци на ковровой дорожке мрак кабинета озарился поистине завораживающим сиянием тысяч звезд, неизвестной аж у галактики. И тогда он увидел их. Тройку охранников, опустивших голову или прикрывающих глаза от болезненной яркости, Первыми выстрелами он уложил ближайшего головореза, положив все три пули точно в голову. Второй присел и, сделав кувырок, спрятался за кресло. Третий повел себя глупее всех, бросившись назад к двери. Возможно, он был дезориентирован и подумал, что найдет в углу шкаф или хотя бы икебану, чтобы использовать как прикрытие. «Благодари своего начальника, что лишил тебя сей возможности». Двумя пулями он припечатал его к стене. В этот момент прогремело несколько выстрелов. Аш спрятал голову. Оливер задергался, как будто его слегка подергивал за веревочки кукла кукловод. Аш точно услышал, как одна пуля угодила в стекло за ними, разбив оконный проем. Ты смотри, обычное стекло. Выходит, не такой уж ты и паранойи, Коли. Он отпустил обмякшее тело Маслоу и присел за столом. Тот мешком плюхнулся на пол. Снова стало тихо. Аш почти перестал дышать. «Надеюсь, он такой же преданный кретин, как я думаю». Ему показалось, что тишина затянулась на довольно долгое время. Внезапно Оливер зашевелился и кашлянул. Почти сразу за креслом послышалось шевеление. «Мистер Мас позвал человек, но не успел договорить. Оставшимися патронами в обоими аж изрешетил его укрытие. Глупо было надеяться на то, что кресло могло спасти кого-то в перестрелке. Опустевшую беретту он отбросил в сторону. В ушах звенело, в голове гудело, но в комнате больше никто не двигался. Особняк Оливера буквально замер в мертвой тишине. Он подошел к лежащему около стола телу Маслоу. На груди того расползались красные пятна. — А ты говорил, парни не промажут. Точно не рекомендую их тебе. — Невесело проговорил Аш. — Жаль, не успел придушить собственными руками, — добавил он столика и досады. Оливер что-то пробулькал и повернул к нему начинающий угасать взгляд. «Наверное, я бы задал тебе еще несколько вопросов, но уже совсем нет времени. Материала вокруг тебя достаточно, чтобы я забрал его на базу. Мы скоро снова тебя навестим». «Ты ведь не против, дружище?» — снова с нажимом на последнее слово спросил Аш. Оливер снова проговорил что-то нечленораздельное. Агенту показалось, что он желает что-то сказать, поэтому нагнулся ниже. «Предали», — едва шевеля губами произнес он. «Уверен?» — переспросил Аш. «Мне кажется, ты сделал это раньше». «Нет, нас всех предали». «Что? Ему не понравилась эта недосказанность». «Третья сторона! Партнеры Вонг! Говори!» Он дернул Оливера за воротник. Маслоу затих на несколько секунд, а потом, задействовав все оставшиеся у него силы, улыбнулся. И от этой мёртвой улыбки Ашу сделалось не по себе. «Я проиграл, ты проиграл, нас всех обставили. Я не хотел убийств, только подставить, арестовать из-за Джима». На губах проступили кровавые пузыри. «Но у тебя и твоих щенков теперь нет возможности уйти». Глаза Аши расширились. «Ублюдок, что ты наделал?» «Доган». Он пустит в расход всех, кто работает в проекте. Поторопись, скоро весь лимит окажется в огне. И он испустил дух.